Ирина Богданова. Три Анны. Роман. Москва. Сибирская благозвонница. 2012 год. Пролог. Фома и Андрон вышли к реке, тогда, когда солнце совсем клонилось к закату, окрашивая в бордовый цвет сизе облака и верхушки темных скал, поросших редколесьем. В лицо нещадно дул холодный ветер, заползая под вороты истершихся рубах, перепоясанных пеньковыми веревками. И ероша-волосья на голове у дрона, седые и редкие, а у Фомы, стриженная под горшок, золотистая кудря. Зверь окрест рыскал непуганный. Тетерки из-под кустов сами в похлебку просились, а пару раз довелось столкнуться с матерой рысью, да с лесным хозяином, бурым медведем. Слава Господу, дал силушку прогонять страхи молитвой, а то лежали бы сейчас с разодранной грудью и не поведали бы местному народу о Спасителе, что ради них смерть на кресте принял странники измерили шагами не одну тысячу верст от самого Иерусалима. Каждый раз, когда израненные о камни ноги отказывали служить, путники давали себе короткий отдых, драли лыка, плели новые лапти и снова шли на север, неся за плечами драгоценный груз малый ковчежец с камешком со святой горы Голгофы в дальней Палестине. По пути из Иерусалима По и Дрона трижды грабили, два раза басурмане, еще там, во святой земле, и один раз в здешних местах, недалече отсюда. Но, заглянув в котомки и оценив избитые в кровь ноги паломников, плюгавый атаман с кургузой, броденкой и гнилыми зубами, в сердцах сплюнул с досады и рявкнул шайке, чтоб подали странникам по краюхе хлеба. «Через реку тут перебираться и не думайте». Недаром то место у идола поклонников Керста называется. Гибель, значит. Порог все косточки в муку перетрет, не хуже мельничного, жорного. Идите вниз по течению, там брод. Атаман махнул рукой в направлении летящего ястреба с добычей в когтях. Мы уж, как бог даст, поклонились за хлебушек, да за привет. Дрон с Фомой и после вечернего правила... Выбрели к бурлящему потоку, ревущему с такой силой, словно он собирался в клочья разнести собственное русло. Не сговариваясь, странники опустились на колени, и над исходящей гневом водой поплыла молитва к Господу. «Ну, теперь пойдем, брат Фома», — сказал дрон, положив последний поклон, «отдадимся на волю Всевышнего». Он нашими душами сам распорядится. Одно знаю, раз привела нас в эти края тропинка, значит, есть у Христа на то свой промысл. Правду молвишь, брат Дрон, кусая губы, потупился Фома. Хотя он был еще совсем молод, душа уже горела совершать подвиги во имя Спасителя. Поэтому, когда брат Дрон предложил ему пойти в глушь, да основать скит в потаенном месте, С сердечной радостью откликнулся на призыв убеленного сединами старца, полжизни подвязавшегося по монастырям. Подойдя к реке, дрону с Фомой довелось узреть чудо Господне, свершившееся по их молитве. Воды бурной реки словно остановились и замерли на лету. Ни одна капля в лицо не брызгала, ни одна шишка с прибрежных сосен не закрутилась в водовороте, тишь да гладь кругом. Велик Господь во славе своей! — перекрестился дрон и спинем гимнов, без боязни ступил в темную воду, подергивающуюся легкой дрожью, вроде коня, сдерживаемого могучей рукой. Переплыли порог странники, аки ласковый ручеек, и едва ступили на берег, как в спину Фоме с бешеной силой ухнула ледяная струя воды, сбив с плеч мешок с голговским каменем. Ахти мне! Эх, руки-крюки!» Не успел Фома подхватить святыню, как дрон бросился за ней, словно стрела из татарского лука, да и сгинул в бурном потоке, несущемся на скалы. Только и смог Фома, что уловить, вскрик старца «Прими, Господи, душу мою». Не захотела река возвращать святыню палестинскую, себе оставила. Скрутила волна дронушку, бросила спиной за каменный порог, распяла на воде крестиком человеческим, а после выкинула на берег целехонького, лицом светлого, благостного, только неживого. Грешен Фома, позавидовал своему учителю, не каждому счастье выпадает такую смерть принять во славу Божию. Три дня над новоприставленным Акафиста пел, да псалтырь читал, а после, взвалив на плечи тяжелую ношу, пошел место искать подходящее для упокоения. Чтоб сухо было, да в мягких травах, да еще чтоб птиц вокруг пели сладостно, словно в райских кущах. Версты через две от керсты, когда рубаха насквозь пропиталась потом, а ноги стали заплетаться, Фома заметил в небе ласточку, что над его головой неотлучно летала. Так и вжикала взад-вперед, так и вжикало, а после долетела до середины поля, взмыла вверх и исчезла в облаке. Хоть и неудобно было голову задирать, уж больно дронушка шею передавливал, но глянул вверх Фома одним глазом, а там на небеси облако все солнцем пронизано. Точно черток золотой светит, переливается, а в середине круг стоит. Понял тут Фома, что ласточка ему место указала, где старца схоронить. Там, благословясь, и могилку отрыл, отдав упокойнику последние почести. Возвел крест из сосны срубленной, А на нем топором надпись вырубил «Дрон, старец жизни непорочной». А вось добрые люди тут поселятся, И могилку блюсти будут, А может, кто и церковку срубит, Крепко помолился Фома, И дерзновенно спросил Господа, «Будь воля твоя, то пошли, Боже милостивый, Тому, кто храм здесь возведет, Такое благо, чтоб всех из его рода Порог керста вживе выпускал, а не разило камни. С тем отдал поясной поклон учителю, да и пошел потихоньку в самую Чищобу пещеру искать, надеясь от души потрудиться на Ниве Христовой. Сколько веков пройдет, прежде чем эти места люди заселят, Фома не загадывал, но запомнил, что кукушка пятижды прокуковала. Господь ведает, что она отсчитывала. Тоже ведь Божие творение. Дочь купеческая. Дон, дон, дон, плыл по уездному городу Ельску благовест с колокольни Успенского собора. Сразу слыхать, отец, он бьет, одобрительно заметил приказчику купец Веснин. Поджарый стройный мужчина лет пятидесяти. Пономарь Сидор тоже знатно выводит, но стать не та. Молод еще. «Ваша правда, Иван Егорович», — поддакнул грузный собеседник с полуседой бородой и столь оттопыренными ушами, что их не скрывал даже объемистый картуз, надвинутый на широкий лоб. Он, не торопясь, отомкнул массивный замок и, посторонившись, пропустил хозяина в дверь лавки, Над которой в косых лучах утреннего солнца отсвечивала надпись: "Посуда и жестянка купца второй гильдии Веснина". Гляди, Марья, Веснин с Яковом прежде за утренне в лавку пришли, с чего бы это? Толкнула локтем соседку рослая баба с пустыми ведрами, подходя к ключу с родниковой водой, бьющему чуть в стороне от торговой площади. А то Петровна ты не знаешь. «Весь город, — говорит, — Веснин сегодня дочку из Олунца встречает», — отозвалась товарка. Она чуть наморщила лоб и старательно выговорила. «Из пансиона? О, как! Нашей городской гимназии побрезговали. Зазнался Иван Егорович, как разбогател. А ведь с молоду простой мужик был. Как и все мы, лаптем щихлебал». Жена его, покойница, бывала... Сама в лавке сиживала. Точно помню, я у нее жестянную мерку для крупы купила. Хорошая мерка. До сих пор у меня в мешке с мукой лежит. Марья осуждающе свела брови и понизила голос. Мне Анисья, нянька Анны Весниной, сама рассказывала, что в том пансионе девок учат по-французски разговаривать, да господские танцы танцевать. Срамота. Лучше б пироги стряпать научили, да носки вязать. «Может, их и учат. Откуда ты знаешь?» — возразила Петровна, позвякивая ведрами. «Скажешь тоже. Не что ваша барыня умеет пироги печь?» «Не умеет», — вздохнула баба. «Врать не буду. Моя барыня пироги только трескать умеет за обе щеки. А больше всех рыбник со щуку уважает. Я его, знаешь, как пеку?» «Да погоди, погоди про рыбник, Петровна. Ты мне почисти ответь. Как думаешь...» «Анька Веснина тоже нос кверху драть будет, а ли придержит норов?» «Что твоя барыня на эту тему рассуждает?» «А я почем знаю?» «Я с барыней беседа не беседую». «У стрепухи дело какое?» «Наварила — щец погуще, бламанже по формам разлила, да и на боковую подушку давить». «Думаю, будет Анька из себя барыню корчить». Не унималась Дарья, жадно высматривая, как Веснин, торопливо вышел из лавки и на ходу, одергивая синий сюртук, зашагал в сторону нового дома, располагавшегося на центральной улице города. — Да ничего, жизнь обломает. Колокол, глухо ухнув на прощание, замолчал, уступая место разноголосому шуму просыпающейся торговой площади, крикам приказчиков, ржанию лошадей и скрипу тележных колес всех тех звуков, что до краев наполняют большие и малые города и городишки Российской империи от моря до моря. «Едет! Едет!» — закричали мальчишки, провожая глазами легкую двуколку, на которой недвижимо сидела русоволосая девушка в скромной одежде. «Дочку Веснина привезли!» Не обращая внимания на перебегающих дорогу прохожих, кучер лихо завернул за угол, приподнявшись на козлых, дернул вожжами и остановил повозку возле крепкого двухэтажного дома, срубленного на манер особняка полицмейстера господина Потапова, с парадным входом, окаймленным резными наличниками. «Пожалуйте, барыня». Опираться на протянутую руку кучера девушка не стала, а чуть на пружине слегка спрыгнула с двуколки навстречу распахнувшейся двери. «Аннушка!» «Батюшка, нянюшка!» — девушка с любовью обвела глазами сияющие лица родных и, обернувшись, с чувством перекрестилась на золотое купола собора, видное с любой точки города. «Слава Господу! Наконец-то я дома!» Чуть отступив назад, она в пояс поклонилась отцу, лукаво стрельнув глазами в сторону няни Анисье. «Принимайте хозяйку!» «Примем, примем!» — заворковала старушка, безотрывно любуясь на свою красавицу, выпестованную ею с самого рождения. «Дай хоть насмотреться на твое белое личико, да на щечки румяные!» Призывая в свидетели весняна, нянюшка ласково подтолкнула к нему, зардевшуюся от радости Анну, которая и в самом деле была хороша той неброской северной красотой, столь созвучной, с мягкими красками, короткого, прохладного лета родного края. Девица, как девица, пробурчал довольный, похвалой отец, троекратно целуя дочку. Полное таких в каждом доме, куда ни глянь. Э, нет, Иван Егорович, наша-то покраша других будет, принялась возражать Анисья, столь рьяно, что, глядя на раздосадованную няню, Анна не удержалась от смеха. Сегодня ее радовало решительно все. Какое счастье вернуться домой, да еще из закрытого пансиона, где с самого отрочества девушек держали в отменной строгости. В Лунецком пансионе для девиц мещанского и купеческого сословия Анна пробыла ровно двенадцать лет, наезжая в Ельск лишь на короткие каникулы. Два раза зимой и один раз летом. Пребывание дочери в пансионе обошлось веснину в круглую копеечку. Попасть туда было непросто. Уж очень много состоятельных родителей желали припоручить своих чад заботам благонравной хозяйки пансиона, баронессы фон Гук, которая сумела поставить женское образование в Алунце не хуже, чем в Смольном институте благородных девиц. Ежедневно девушек поднимали ровно в шесть часов утра, потом за утренне, короткий завтрак, и уже через час воспитанницы сидели за партами внимательно слушая очередной урок. Заниматься приходилось много: девочек учили закону Божьему, русскому и иностранным языкам, арифметике, рисованию, танцам, музыке и рукоделию. В среднем возрасте прибавлялись история география, физика и химия, а старшеклассницам доставались словесные науки, архитектура, скульптура, геральдика, токарное дело и педагогика. Химия и физика давались Анне Весниной туговато, а вот лекции по словесности и истории она могла слушать сутки напролет. Недаром учитель истории господин Свешников выделял ее среди всех воспитанниц. «С вашим складом ума, мадемуазель Веснина, стоило бы заняться чистой наукой, а не купеческим делом», вздыхая сет этого он, выводя в ведомости очередную оценку «отлично», заработанную воспитанницей. В душе Анна с ним соглашалась. Ей совершенно не хотелось продолжать отцовское дело. Слова археология, древний Рим, старинные манускрипты — Звучали для нее гораздо привлекательнее названий «Викселя», «Закладные» и «Жестяная мануфактура». Многие купеческие дочери из их класса хвастались друг перед другом, что сразу после замужества выправят себе купеческое свидетельство и будут самостоятельно вести дела. Но Анне про мануфактуру, а того паче про замужество было и думать-то страшно, хотя она была уверена, что батюшка никогда не станет неволить единственную дочь. Аттестат об окончании пансиона воспитанницам выдали в конце мая перед троицей. «Успею поклониться матушкиной могилке», — заторопилась домой Аннушка, наотрез отказавшись от выпускного бала. «Зря, зря», — пропела ей на ухо лучшая подруга, дочь торговца рыбы Мариша Воронова. «Предполагают, что на бал приедет из Петербурга брат баронессы майор фон Гук, между прочим, холостяк». В ответ на Маришина замечание Аннушка шутливо чмокнула ее в щеку, но решение не переменила. В последнее время родной Ельск снился Ане каждую ночь. Он представал таким, каким она запомнила его в раннем детстве, с крепкими рубленными домами на центральной улице, с родником святой Пороскевы Пятницы, хлещущим студеной струей в жолоб выдолбленной из деревянной колоды, с чистой и быстрой речкой, урстой, Делящий Ельск надвое на торговую часть именуемую Успенской и людскую Никольскую. Изначально семья Весниных жила в Никольской части, прямо возле церкви Никола Угодника. Там лет двадцать назад дед Егор Фокич первую торговлю открыл, продавал жестянку, плошки, ложки, долуженные чаны. Отец дело расширил, сперва мастерскую открыл, затем прикупил мануфактуру в деревне Дроновка а когда крепко на ноги встал, отстроил жилые хоромы в Успенской части, неподалеку от своей лавки. Жить бы купцу с семьей дорадоваться, но, оказывается, за околицей беда караулила. По ранней весне поехала Анина мать Просковья в Волунец, да и утонула на переправе через Урсту. Кучер плакал, винился, что придремал на козлах, а когда на мосту глаза разодрал, барыню уж на порог кирста несет. Ахнул мужик, кинулся ловить утопленницу, да куда там? Из керсты никто живым не выплывал. Недаром старики говорят, что слово «керста» означает «погибель». Неделю тело женщины полоскало по водоворотам. Так и изломало гримычную, только по косе и признали. Коса у нее была роскошная, длинная, пышная. Бывало, после бани матушку две девки расчесывали, и то справиться не могли». Только гребни ломали. Каждый раз, проезжая мимо проклятого порога, Анна просила остановить повозку и долго всматривалась в бешеный ток урсты. Река с размаху клашматила своего да, каменный уступ с такой силой, словно хотела вырваться из земли и улететь на небо. Гул от керсты стоял на версту. Даже густой лес не мог заглушить стоны речки, а в ненастье в прибрежном лесу и вовсе страшновато было хотя места там красивые, завораживающие невероятным слиянием сосен, воды и камня. Нависающие над долинами сумрачные утесы, поросшие зеленью, вызывали восторженное недоумение от мысли, что деревья ухитряются расти на голом камне без единой горсти земли. Иногда в солнечные дни казалось, что скалы плачут, капля за каплей, сочась потоками чистой воды, пробивающей в крепкой породе извилистое русло. Скалы были везде, они теснились по обочинам дорог, стражникам вечности возвышались над равнинами, перегораживали реки, образуя многочисленные пороги и заставляя лодочников перетаскивать свои суденышки по суху. «Когда-нибудь я построю здесь дом», — дорогой думала Аня, зачарованно глядя, как над ее головой Возносятся стволы корабельных сосен. Уйду от мира, буду каждый день слушать вой ветра, шум реки, шелест падающих листьев, жужжание пчел. А впрочем, кто знает, впереди предстоит разговор с батюшкой. Как-то он решит мою судьбу. Через неделю после приезда Анна с Анисьей медленно шли вдоль центральной улицы Ельска, направляясь к Купчихе-Рыковой, чтобы договориться с заезжей портнихой, проживающей у них во флигельке. Время шло к полудню, и, набравшая силу солнце старалась вовсю без разбору, окатывая золотыми потоками и новенькие особнячки почетных граждан, искособоченная изба рабочего люда, затертые в боковых переулочках. Город утопал в яркой зелени, вступающей в пору цветения. Возле трехэтажного особняка купчихи Черногузовой взор услаждали кусты цветущего жасмина. Гордости хозяйки дома, а скромный дом отставного полковника Мишина украшали кусты сирени такой красоты, что всякий прохожий норовил протянуть руку и коснуться пальцем тугих кистей с крупными рубиновыми соцветиями. «Говорят, Черногузиха...» Чуть не на коленях у господина Мишина эти кусты выпрашивала, посплетничала Аня Анисья, недолюбливавшая чванливую вдовицу купца первой гильдии. Сдержанно кивнув, Аня прибавила шаг. Сегодня она чувствовала себя неуютно, спиной ощущая заинтересованные взгляды жителей и их нарочито громкий шепоток касательно своей особы. Небольшой городок, что одна семья, не уехать без пригляда, не приехать. Особенно усердствовали женщины. Уж как только ее не обсудили. Аня услышала и то, что она слишком костлява, и то, что очень уж толста. Сходились зеваки лишь в одном. Коса у купеческой дочки хороша, не прибавить, не убавить. Вы, Анна Ивановна, верно волосы яичным желтком моете. При первой же встрече на званном ужине жеманно поинтересовалась сухопарая почмейстерша, собранными в пучок жидкими волосенками или луковой шелухой по площади, поддержала разговор ее великовозрастная дочь Наденька, усиленно обмахиваясь красивым китайским веером. Вопрос внешности волновал долговязую Наденьку нешутошно. Весь город знал, что в последнее время в дом к патчмейстеру зачастила наизнатнейшая ельская сваха Маврикиевна. Правда, злые языки поговаривали, что в данном случае бессилен, Даже незаурядный своднический талант, Маврикиевна. От бестактного вопроса Анна смешалась. «Мою обычной водой и щелоком, мылом не люблю». Дамы явно не поверили собеседнице, многозначительно переглянувшись. Никчемный разговор и пустые светские беседы отчаянно утомляли Аню, но делать было нечего. Батюшка желал ввести дочь в избранное общество почетных граждан города с дальним прицелом, подыскать ей жениха. Объяснение с родителем произошло на второй день, когда после обеда отец пригласил ее в свой кабинет. Верная Анисья сунулась было сзади, но Веснин, нахмурив брови, сурово цыкнул на няньку. «Иди, попей чаю, Анисья, а к нам не встревай. Разговор с дочкой будет серьезный, долгий» и на посторонние уши не рассчитан. Это я постороннее, рассерженной курицей, вскинулась Анисья, по-боевому выставляя руки в боки и потрясая головой, так непримиримо, что с седых волос съехал платок, приоткрыв седую косицу, перевязанную белой тесемочкой. Но Иван Егорович ее даже слушать не захотел, топнул ногой да закрыл дверь перед носом. «Ты присаживайся, Нюточка». Отец как маленькую девочку погладил Аню по голове, заботливо усаживая в широкое неудобное кресло, обтянутое полосатым шелком. Кабинет, как и вся квартира, был обставлен на городской манер, но с грубым, по Аниному мнению, вкусом. Шаткие резные ножки, позолоченных стульев плохо гармонировали с массивной мебелью, крытой темно-красным лаком. Но перечить отцу и переставлять мебель Аня не собиралась, Если папе хорошо, то и ей тоже. Отец начал разговор не сразу, задумчиво перекладывая на столе с места на место две большие амбарные книги. По подрагивающим губам отца и нервно сжатым пальцем замечалось, что он волнуется, и, глядя на его беспокойство, Аня заерзала в кресле, внутренне напрягаясь. Но, вопреки ожиданиям, ничего неприемлемого для нее отец не предложил. «Не волит тебя, Аннушка, ни к чему не буду», — сходу пообещал он, успокаивая взволнованную дочку. «Прошу только об одном, не чурайся нашего общества. Вижу, девица ты скромная, гордая, но о замужестве думать надо. Задумал я тебя не за нашего брата купчину выдать, а в дворянство ввести». «А что?» — заторопился он, упреждая возражающий жест дочери. «Не хочешь дворянина?» «Я, батюшка, по любви хочу», — стыдливо опустила голову Анна. «А дворянин он будет или крестьянин, мне все равно». «Это ты брось! Ты у меня красавица, умница! Твое место не в нашем захолустье, а в столицах!» Погорделиво заблестевшим глазам отца, Аня поняла, что мысленно он уже видит ее на петербургском балу, и робко попыталась возразить. «Но, папа, где же здесь взять дворян?» «Корень смотришь», — одобрительно прихлопнул ладонью по столу Веснин. «Сразу видно, что купеческая в тебе косточка. Поэтому слушай отцовский совет. Расхаживай по гостям, присматривай себе залетного кавалера. Но смотри у меня без глупостей, а коли кто глянется, так сразу мне скажи. «Сторгуемся! Ты у меня не беспреданница!» «Да, еще! Ты бы подыскала себе портниху!» А то смотрю тебе не в чем и в люди выйти. Вон взять хоть поповну, Ольгу Иванну. Знатная щеголиха. Вся в шелках, в бархате, головка кружевом убрана. Женихи на такой цветочек, как мухи на мед летят, так и вьются. Иван Егорович пальцами изобразил, как вокруг поповны вьются женихи, и горестно посетовал. А ты все в сером, да в черном, ровно монашенька. Ни бусики не наденешь. «Ни банд какой не причапуришь!» От отца Анна вышла слегка удрученная. С одной стороны, хорошо, что батюшка против ее воли идти не намерен, но с другой стороны, как ни крути... А выдать ее замуж собирается в скорости, да еще и за дворянина, который неизвестно откуда должен возникнуть в их ельске. Замужество совершенно не входило в ее ближайшие планы, Но казалось интересным узнать, каков он будет, ее супруг, дарованный Богом. Вообразив своего будущего мужа, Аня сделала шутливый реверанс, подобающий делать перед танцем. Облик жениха рисовался пока неопределенно. В пансионе почти все воспитанницы были влюблены в молодого учителя химии, господина Вольфа, обладателя тощих ног в палой груди, и слащавой физиономией, с коротко подстриженными усиками. «Ах, какой душка! Какой пупсик!» — перешептывались девицы из их класса, налегая на занятия химией. Некоторые, особо чувствительные, почитательницы тайком засовывали в карман учителю коротенькие записочки с изящными стихами. Но Анне не нравился ни сам предмет, ни его преподаватель. Остановившись напротив зеркала, Аня критически осмотрела свое закрытое серое платье с крошечным белым воротничком. Нет, оно определенно ей шло, и менять скромный наряд на бархатный шик ей совершенно не хотелось. Лучшее украшение — это элегантность, любила говаривать владелица пансиона баронесса фон Гук, прививая воспитанницам тонкий вкус и светские манеры. Но, впрочем, «Белошвейку действительно стоит поискать», — подумала Анна, прикидывая в уме, что если взять в дом портниху месяца на два, то она обошьет не только ее и нянюшку, но и детей кухарки Матрены, которым явно не помешала бы новая одежка. «Да вот, у Рычихи швейка живет», — подсказала Анисья. пойдем сговорим у нас пожить». На том и порешили. Обшивавшая купчиху Рыкову Белашвейка Прокла оказалась молодой, крепко сколоченной бобенкой с упругими красными щеками и небольшими карими глазами, задорно поблескивающими из-под полукруглых бровей. Увидев входящих Анну Санисьей, она немедленно оторвалась от шитья, споровскочив вскочив с табуретки, успев оправить задравшуюся на коленях юбку, сшитую из хорошей шерстяной ткани. — Пожалуйте, барышня, чем могу служить? Анна приветливо кивнула в ответ. «Госпожа Рыкова сказала, что со следующей недели ты свободна». «Истинно так», — подтвердила Прокла. «Истинно так, барышня. Я дочь купца Веснина и хотела бы пригласить тебя к нам». Госпожа Рыкова дала хорошую рекомендацию. В ответ на Анина слова лицо портнихи расплылось в подобострастной улыбке, сделав ее щеки похожими на переспелые яблоки. «Госпожа Рыкова очень добра. Но я действительно хорошо умею портняжить. Я, барышня, училась в самом Петрозаводске у наипервейшей парижской модистки мадам Курочкиной. Возьмете меня на работу, в накладе не останетесь. Одену вас точно заморскую королевну». «Прекрасно. Ждем вас у себя», — закончила разговор Анна, довольная, что вопрос с портнихой уладился наилучшим образом. Удивило ее лишь то, что Анисья проявляла явные признаки недовольства. «Не нравится мне это прокла», — занудливо тянула нянька всю обратную дорогу. «Неужели ты сама не видишь, какая у нее рожа продувная?» «И на тебя, Аннушка», — она недобро смотрела, глазами так и зыркала, так и зыркала, ровно на прочность испытывала. «Глупости, няня», — рассеянно отозвалась Анна, глядя на здание полицейского управления перед которым стояла укрытая рядном телега. С их стороны улица отлично просматривалась, как нервозно суетился урядник и начинала собираться толпа народа. Замедлив шаг, Аня указала на кутерьму. — Видишь, няня, что-то случилось. — Знамо что, — быстро отозвалась Анисья, схватив Анну за рукав и оттаскивая в сторону. Еще утром слух прошел, что у лавошника Ромова приказчик пропал — Васька Юшин, видать, его и нашли. Боясь взглянуть на телегу, на которой угадывалось человеческое тело, Анна охнула. А семья? Семья у него есть? Как не быть? Жена молодая и малец сокрушенно махнула рукой Анисья. Ишь, воют. Она указала на бегущую с другого конца улицы простоволосую бабу, прижимающую к себе мальчонку лет трех, орущего на все лады. В первый момент Анне показалось, что жена новоприставленного совсем старуха. Настолько страшным и черным выглядело ее лицо с распахнутым в крике перекошенным ртом. На то, что это совсем молодая, если не сказать юная женщина, указывали лишь ее тонкая фигурка, да трогательно тонкая шея, выглядывающая из-под расстегнутой баски. Помер! Помер мой кормилец! Глядя перед собой обезумевшим взором, голосила вдовица. «Чуяло мое сердце, что он в реке утопнет!» От жалобного крика женщины Анина сердце словно сжалось в маленький комочек и холодом забилось в груди. Она разом вспомнила погибшую мамушку, ее теплые руки, нежный голос, мягкие губы, целующие в лоб. И тот страшный день, когда на пороге класса Возникла классная дама, госпожа Савина. мадмуазель Веснина. Аня!» Голос всегда строгой наставницы сорвался, и Анна поняла. Случилось нечто страшное. Материны похороны Анна не помнит. Сколько раз она пыталась мысленно восстановить лицо отца, идущего за гробом, Занавешенные черным зеркала, свежевырытую могилу на кладбище, ничего не получалось. В памяти всплывали лишь пронзительные крики плакальщиц, да плывущий по дому густой запах ладана. «Надо жить!» — сказала тогда убитому горем отцу Анна. «Это трудно, но надо». И вот сейчас, смотря как бьется над распростертым телом мужа молодая женщина, Анна на миг возвратилась в пережитое. «Где они живут, Юшины?» — повернулась она к Анисье. «В Никольском конце, сразу за рекой, почти напротив нашего старого дома». Анна согласно кивнула головой, подумав, что надо бы непременно сходить к Юшиным и оставить вспомоществование. Несколько дней подряд ельчане обсуждали смерть Васьки Юшина, которого в городе знали с малолетства, и то сказать. Сопливым мальцом начинал служить у лавошника мальчишкой на побегушках. Недавно в приказчике вышел, женился, и вот поди, какая беда приключилась. Судили, рядили, и так, и эдак. Одни говорили, что убили мужика, а тело в реку сбросили. Другие настаивали, что Васька спьяно утонул, Но некоторые шепотком обсуждали, что дело тут темное и загадочное. Кое-кто, для безопасности сплюнув три раза через левое плечо, предполагал, что не иначе, как к Васкиной гибели, нечистый свою мохнатую лапу приложил, а ле речная дева парня к себе утянула. Больше всех негодовал на шептунов настоятель Успенского собора отец Александр, высокий, осанистый пастырь, с густой черной бородой, язычным глазом. Он славился среди прихожан отменной ученостью и нетерпимостью ко всяческого рода суеверием, гулявшим по умам людей с того дремучего времени, когда в здешних местах проживала чуть белоглазая. После Васькиного отпивания батюшка подозвал к себе главную городскую сплетницу, тетку Мирониху, и принялся чехвостить ее и в хвост, и в гриву, «Не гоже тебе, матушка, всяческой чародейщиной, прости, Господи, народ смущать. Языки-то без костей, вот и мелите с бабами, что не попадя по своей серости. Еще раз услышу ваши глупости, наложу и эпитемью молчанкой, поняла?» «Поняла, поняла, батюшка», — испуганно бормотала Мирониха, беспрестанно кланяясь отцу Александру. Однако, забежав на минутку в дом Весниных, почаевничать с Анисьей, Языкатая баба не удержалась и, таинственно покрутив головой по сторонам, быстро выпалила. Натька Юшина, вдовица, мне рассказывала, что Васька через колдовство смерть принял». Она выразительно закатила глаза и завздыхала, указывая на важность имеющегося у нее секрета. «Но этот... отец Александр мне говорить не велел». Наказание за болтливость Мирониха пошлепала себя по губам двумя пальцами и, взметнув юбками, унеслась к подруженьке Семеновне помочь пряжу разматывать. Интересно, о каком колдовстве Мирониха баяла, озабоченно поделилась с Анной и нянюшка? Неужели в наших краях нечистые балуют? Не приведи, Господь! Наш Иван Егорович частенько волунец сказной мотается. Надо бы... «Разузнать да предупредить!» «Урядник наверняка уже разобрался, да и не верю я во всякие сплетни», успокоила старушку Анна и добавила. «Впрочем, как раз сегодня я собиралась навестить вдову Юшину и оставить ей талику денег. Надеюсь, мы сможем узнать новости из первых рук». Решительно поднявшись, Анна надела легкую шляпку, подаренную подругой Маришей Вороновой накануне выпуска, И вопрошающе посмотрела на Анисью. «Ты со мной?» Идти решили пешком. Быстро миновав торговую площадь, на минутку заглянули в отцовскую лавку, потом неспешно перешли каменный мост через Урсту и оказались в людском конце, осененном крестами старинной Никольской церкви. С тех пор, как весняны переехали на центральную улицу, здесь казалось мало что изменилось. Разбитая тележными колесами дорога, пучилась подсохшей по краям жирной грязью, а вдоль домов настелен дощатый помост для пешеходов. Все так же, как велось и стари, только, пожалуй, дома... В детстве они казались маленькой Ане огромными темными кораблями, скребущими небо своими трубами, а нынче преобразились в скромные избы-пятистенки на высоких клетях. К дому Юшиных Анну с няней безошибочно привела тропинка из нарезанного елового лапника. — Гроб несли, — крестясь заметила Анисия и, озабоченно наморщив лоб, покопалась в кармане широкой юбки. — Куда же он подевался, в толк не возьму. — Кто нянюшка? — Да петушок на палочке. — А, вот он. Анисия выудила из кармана прозрачно-красный леденец, — Отколупала с него пальцем налипшие хлебные крошки и деловито обдула со всех сторон. Ить, у надюшки Юшиной мальчишечка есть. Гостинички ему дадим. Анне стало стыдно, а я глупая и не подумала. Старушка ласково умахнула рукой. Молода еще. Своих деток воспитаешь, тогда тоже не забудешь ребятенка утешить. С каждым шагом приближения к дому новоприставленного. Шаги Анны становились все медленнее и медленнее. Она решительно не представляла, как вести себя с вдовой. Встать на пороге и глазеть по сторонам, пока не пригласят войти, неудобно. Кинуться с соболезнованиями тоже нелепо. А Анисья поняла ее замешательство. «Иди, не стесняйся, доброе дело Господу люба. Настеж, распахнутые тесовые ворота, приглашали войти всех присутствующих. Во дворе было пусто и тихо. Казалось, сам воздух круг избы напоен скорбью, которую не нарушало даже чириканье воробьев, беззаботно прыгающих, по наспех сколоченным поминальным столам посреди двора. Тошно мне! «Ох, тошнёхонько!» — еле слышно причитала сидящая на пороге бабка, седая и неопрятная. «Ты что ли, Анисья?» — она подняла голову, подслеповато вглядываясь в посетительниц. «Да никак с Анной весненой. «Так-так, Авдотьюшка!» — полушепотом ответила нянюшка, начиная смахивать с глаз мелкие слезинки. «Пришли проведать Наденьку». Бабка равнодушно сдвинулась, освобождая проход, и ткнула пальцем в темное нутро избы с занавешенными окнами. «Идите, там она, гримычная». В ноздре резко ударил теплый запах ладана, смешанный с кислым духом, перестоявшийся квашни. «Горе! Так пахнет горе», — подумала Анна, обводя глазами тесную горницу вдоль стен, заставленную лавками, крытыми половиками. С беглого взгляда казалось, что здесь нет никого живого, настолько неподвижен был застывший силуэт хозяйки, черным пятном выделявшийся на прикроватном пологе. «Мир вам, хозяева!» — поклонились вошедшие. Прозвучавший ответ больше напоминал шелест опавших листьев. «И вам, люди добрые!» У Анны от жалости перехватило горло. Повинуясь внезапному порыву, она присела рядом с женщиной и горячо схватила ее руку почувствовав в ладонях холодные пальцы. «Надя, мы с няней!» Анна смешалась, подбирая слова, и от бессилия сказать все, что теснилось в душе, закусила губу. Ей ли, недавно пережившей смерть матери, да не понять, каково это в одночасье остаться одной, осознавая, что больше никогда не прижмешься щекой к щеке любимого человека, не услышишь милого голоса, не обнимешь теплых плеч. Никогда прошептала Аня одними губами слово, страшное в своей необратимости. Похоронили Васеньку. Раскачиваясь из стороны в сторону, внезапно проговорила вдова тоненьким голосом. «Вчера похоронили». Она по-детски наклонила голову и пояснила. «Утоп мой миленький». «Я знаю». Аня на миг замолчала. Моя мама тоже утонула той весной, на порогах разбилась. «Так ты дочка Ивана Егоровича Веснина?» Анна кивнула. «Да, я Аня». «Значит, твоя мать тоже видела их и потому утонула?» «Их? Ну да. Кого их?» Надежда внезапно повернулась к Ане всем телом, притянув ее к себе и горячечным шепотом, больше похожим на бред, прошептала в самое ухо тайные письмена. «Боже мой!» Она сошла с ума, промелькнула мысль в Аниной голове. «Ее надо положить в лечебницу». Но по мере того, как женщина рассказывала о случившемся с ее мужем, Анну начала охватывать нетерпеливая дрожь. «На медне около порога керста...» По левую сторону, где растет кривая сосна, Васенька нашел камень. А на камне, Том, тайные письмена явлены. Ты не думай, мой Вася грамотный, заторопилась рассказчица. Если бы по-нашему было написано, он бы в раз прочел. Но письмена на том камне запутанные, непонятные, неведомой рукой вырублены, не человеческой. Я знаю, уверена, что от того Васенька изгинул. Видать, на том камне проклятие выбито. Господи помилуй, охнула Анисья, неистово крестясь на иконы в красном углу. Что ты говоришь такое, Надежда? Истинную правду баю. На поляне камень стоит, а на нем письмена. Вася мне сам сказывал. Рассказанная Надеждой звучала столь восхитительно и невероятно, что Аня едва смеливалась дышать, боясь спугнуть неожиданную удачу. Руны! Наверняка покойный Василий нашел скандинавские руны. Она прижала руки к зардевшимся щекам. Их учитель истории свешников много раз рассказывал своим ученицам, что в здешних местах люди иногда находят древние камни с выбитыми на них надписями. Такие камни викинги ставили часто на могилах вождей или выдружали в честь славных битв. Как-то раз, находясь в хорошем настроении, Евгений Петрович похвастал, что имел счастье лично разыскать один из таких памятников древности, о чем делал доклад в Петербургском историческом обществе. Но «Ну, чтобы рунный камень, да тут возле Ельска, прямо под боком, надо немедленно поехать посмотреть, решила Анна. Нетерпение ее было так велико, что на миг заслонило то, ради чего она сюда пришла. Анне стало стыдно явилась с соболезнованиями, а мысль все время сбивается на археологическую находку, бессовестная. Чуть стесняясь, она вынула деньги и положила их на колени Наде. Та приняла подношение как должное, спокойно и с достоинством. — Ты приходи, Аня, — на прощание сказала она Анне, тоном, каким говорят лишь с близкой подругой. — Да остерегайся проклятого камня и близко к реке не подходи, керста проглотит, не подавится. Всю дорогу до дома Анна думала лишь о находке Василия и ни о чем другом. Завтра же, завтра с позаранку, она тяжком возьмет у отца двуколку и съездит поискать таинственный камень. И не будь она Анна веснена, если не найдет. Веселая лошадка-лента резво бежала вперед, бодро постукивая копытами по наезженному дорожному полотну зарождающийся день обещал быть сухим и жарким. Аня заслонила глаза ладонью и взглянула на текущий струями горячий воздух, подымавшийся с влажной земли. Привольно, кругом, вольготно. «Чудный день! Пройдут века! Так же будут в вечном строе течь и искриться река и поля дышать на зное!» Слух продекламировала она стихи любимого Тютчева и засмеялась, каждой жилочкой, ощущая красоту и свежесть этого мира. На миг Аня представила себя со стороны. Юная девушка с русой косой, лихо управляющая двуколкой. Тонкие, но сильные руки умело сдерживают лошадиный бег. Теплый ветер пушит волосы, предвещая день до краев полной радости. Нехорошо, конечно, но для того, чтобы улизнуть из дома без провожатых. Ей пришлось наврать три короба, безхитростной нянюшки. Ну да ладно, когда рунный камень будет найден, Аня обязательно объяснится с родными. Повинную голову меч не сечет. Хотя Тятя наверняка неодобрительно нахмурит брови, осуждая ее за самоволие. а Анисья обидчиво подожмет губы и демонстративно уйдет ужинать на кухню. Зато настоятель церкви отец Александр будет доволен и научным открытием, и тем, что покончено с глупым суеверием. Издалека заслышав шум порога, Анна придержала лошадь, пустив ее медленным шагом. Казалось, что у реки огромный великан каменным пестом толчет воду в гигантской ступе, зычно рыкача при каждом движении. Восторженное утреннее настроение бесследно испарилось, уступая место напряженному, ожиданию встречи с тысячелетней тайной. В памяти начали всплывать рассказы о языческих жертвоприношениях и злых духах, выходящих из речных волн допрежь того, когда пять веков назад в здешние места пришло христианство. Тишина, минуту назад казавшаяся блаженной, стала ощущаться зловещей. По спине пробежал легкий холодок страха, смешанного с суеверным предчувствием. Может, зря она поехала сюда в одиночестве. Негоже девицам своевольничать. Чтобы рассеять безотчетную тревогу, Аня звонко повторила вслух название места, указанного вдовой Юшиной. Влево от порога кирста у кривой сосны. Проехать на двуколке по узкой тропке над скалой не представлялось возможным, и Анна, привязав ленту под березой, торопливо побежала по утоптанному мшаннику меж высоких сосен, ровных как на подбор, верхушка к верхушке. Из строя кабельного леса выбивалась лишь одна хвойная голова, залихватски торчащая вверх двумя макушками. «Неужели сейчас я увижу древнюю скандинавскую руну, и мои пальцы прикоснутся к письменам, выбитым десятки веков назад», — с волнением думала Аня. Она вспомнила, как господин Свешников рассказывал, что рунные камни оставляли на берегах рек суровые викинги в рогатых шлемах, приплывавшие на своих дракарах-ладьях покорить Русь, которую они называли Гордарика. Завидев кривую сосну, притулившуюся на круглой полянке, Аня приложила руку к груди, стараясь унять зашедшееся от волнения сердце. Большой серый валун песчаника, напоминающий воткнутую глубоко в землю рукоятку ножа, возвышался в самом центре веселого зеленого лужка, поросшего лютиками. С благоговением, приблизившись к камню, Аня взглянула на выбитые строки и недоуменно сжала губы. Криво нацарапанные на песчанике латинские буквы иронично объявляли меру, Непогрешимый лозунг, созвучный ее недавним настроением — судьба, путь от неведомого к неведомому. Да это же выражение древнегреческого философа Платона, моментально вспомнила Аня уроки латыни и греческого. Решительно ничего не понимаю. Вероятно, это чья-то глупая шутка. Растерянность и разочарование были так велики, что за размышлениями Аня не услышала мягких шагов позади себя и очнулась лишь тогда, когда негромкий мужской голос насмешливо произнес «Каюсь, мадмуазель! Не удержался оставить на сём прекрасном камне свой автограф!» Резко обернувшись, Аня увидела прямо перед собой молодого человека лет двадцати в простой холчевой рубахе и полотняных брюках, по-мужицки заправленных в сапоги. Открытое лицо юноши с широко распахнутыми серыми глазами и приветливой улыбкой внушала доверие, но, тем не менее, первым порывом Ани было отвернуться, застенчиво прикрыв лицо рукавом. Вспомнив светские правила этикета, вдолбленная в пансионе баронесса фон Гук, она выпрямила спину и требовательно посмотрела на незнакомца. «Сударь, я вынуждена попросить вас отрекомендоваться». Он покаянно опустил плечи, «Великодушно прошу прощения, виноват!» Свешников Алексей Ильич, студент Санкт-Петербургского университета. Аня подумала, что раз уж она оказалась одна в лесу, да еще в таком глупом положении, то стоит представиться и самой. Правда, посмотрев, как покорно вытянулся перед ней Алексей Ильич, ей нестерпимо захотелось расхохотаться. Придав лицу неприступное выражение, девушка произнесла, Анна Ивановна Веснина, дочь купца второй гильдии. С возрастающим удивлением Аня увидела, что ее имя произвело на Алексея благоприятное впечатление. Он вновь засиял улыбкой и радостно обратился к ней, как к старой знакомой, откровенно любуясь ее порозовевшим от смущения лицом. Мадмуазель Веснина! Так вот вы какая!» любимая ученица моего дядюшки. Имя господина учителя прозвучало как пароль, открывающий путь к волшебному кладу. Мигом растеряв всю официальность, Аня восторженно вскинулась. Учитель истории господин Свешников ваш дядюшка? Совершенно верно. Вы абсолютно не похожи. Сорвавшаяся с языка непроизвольная фраза грозила разрушить непринужденную беседу. Закусив губу, Аня покраснела от стыда за собственную бестактность. Новый знакомец не отличался красотой, но с картошкой, белесые брови, разбросанные по щекам веснушки. К счастью, молодой человек не обиделся, а с лукавинкой объяснил. Дело в том, что дядюшка удался внешностью в бабушкину родню, а мне достался облик деда архангельского плотника. Уж какой есть, прошу жаловать. Он по-салонному шаркнул ногой, разведя в стороны руки с зажатым в кулаке картузом, словно приглашая даму на полонез. И поинтересовался, позвольте спросить, как вы здесь оказались. Его вопрос поставил Аню в тупик. Признаться, что приехала, сломя голову, разыскивать скандинавскую руну, значило вызвать насмешки над своим легковерием. А придумывать историю о случайном появлении не хотелось — Чуть помедлив она нашлась с ответом. «Дело в том, господин Свешников, что среди горожан поползли слухи о камне с таинственными письменами, вызывающими глупое суеверие. Вот я и приехала, чтобы лично полюбопытствовать». «Тогда я рад своей проделке», — быстро сказал Алексей. «Ведь благодаря ей я повстречал прекрасную даму». Он посмотрел Ане в глаза, словно ожидая ответной любезности. Но она благоразумно промолчала. Решив, что и так была неоправданно смела с посторонним, и если бы ее увидела сейчас нянюшка, то не обошлось бы без длинной нотации. Решив, что узнала достаточно, Аня хотела попросить Алексея уничтожить надпись и распрощаться, но внезапно увидела, как со стороны дороги к ним приближается всадник на вороном коне. Беглого взгляда вполне хватило, чтобы догадаться, наездник имеет изрядную сноровку. Непринужденно держась в седле, он столь непостижимым образом правил тонконогим скакуном, что, казалось, сливался с конем в единое целое. Местные мужики ездили верхами нечасто, а на лошадях сидели крепко, кряжесто, изо всех сил наматывая уздечку на кулак. Заметив Анин интерес к чужаку, Алексей жестом упредил ее вопросительный взгляд и приветливо помахал наезднику, сказав — Не тревожьтесь, Анна Ивановна, это мой знакомец, майор фон Гук. Уверен, любой воспитанница пансиона для девиц сия славная фамилия хорошо известна. Воистину, сегодня выдался день неожиданных встреч. Баронесса Матильда Карловна, владелица пансиона, не раз извещала девиц о скором приезде брата Волунец, каждый раз напоминая, что он приедет восстанавливать силы после ранения. И посему очень просила не беспокоить его понапрасну. Несмотря на предупреждение строгой начальницы, ожидаемый приезд барона не на шутку будоражил нежных барышень, заставляя волноваться ни одно юное сердечко. Глядя на лицо барона сквозь полуопущенные ресницы, Аня мгновенно поняла, в чем причина. Он выглядел непостижимо красивым. Небрежно бросив поводья, фонгук легко соскочил с седла, и беззастенчиво уставился на девушку. «Что за чудо? Алексей, из какой морской пены появилась сия Афродита? Ты должен немедленно представить меня». «Анна Ивановна Веснина», — коротко сказал Алексей, не отводя глаз от Ани. Столь назойливое внимание Свешникова девушку смущало, и она повернулась к майору. Тот не приминул поднести к губам ее руку. «Искренне рад знакомству, барон фон Гук, еще раз отрекомендовался он Александр Карлович. Он встал плечом к плечу с Алексеем, и Анна была вынуждена признать себе, что сравнение во внешности явно шло не в пользу Свешникова. В отличие от простонародного облика Алексея, барон фон Гук выделялся изысканной красотой прирожденного аристократа. Стройный, Изящный, с правильными чертами лица, придававшими ему высокомерное выражение римского патриция. Тщательно подстриженные каштановые волосы органично гармонировали с выразительными, светло-голубыми глазами, опушенными длинными ресницами. Такая поразительная красота скорее отталкивала, чем притягивала. Не рискуя смотреть Фонгуку прямо в лицо, Аня неспешно подошла к краю полянки, окидывая взглядом раскинувшуюся внизу под утесом водную гладь. Отдав на порогах свою силу, в этом месте река текла медленно и плавно, словно набирая сил перед следующим порогом, хотя и не таким губительным, как керста, но не менее коварным и опасным. От открывавшегося взору простора захватывала дух, И Аня захотелось раскинуть руки и как птица подняться над лесом, чтобы объять взглядом все пространство от горизонта до горизонта, да так, чтобы ветер в лицо, а песня в сердце. Она даже не удивилась, когда вставший вровень с ней Алексей, набрав в грудь воздуха, негромко затянул приятным сильным голосом. «Ты река ли моя, реченька? Ты река ли моя, быстрая? Течешь, речка, не колыхнешься?» На крутой берег не взольешься. Народная песня лилась и ширилась, То паря вровень с облаками, То падая озимь, Превращаясь в еле слышный шепот Прибрежной травы. Когда затихли последние звуки И взволнованная до глубины души Аня обернулась, Ища глазами певца, Она наткнулась взглядом На непроницаемое лицо барона Фунгука равнодушно покусывающего травинку. «Песня была столь хороша, что его безразличие показалось возмутительным. Господин майор, вам не понравилось пение Алексея Ильича?» Александр Карлович неопределенно пожал плечами. «Отчего же? Артист он хороший». Слова барона прозвучали скептически, и Аня до слез стала обидно за Свешникова, только что открывшего им свою душу. Она, Анна, всем сердцем приняла и поняла эту душу, а Барон оттолкнул холодным словом. Ей захотелось сказать фон Гуку колкость, но, взяв себя в руки, она ограничилась лишь уничижительным взглядом. Затем, вспомнив, зачем оказалась на этом месте, обратилась к Алексею. «Алексей Ильич, давайте все же решим, что делать с надписью на камне». Неграмотные люди принимают ее за заклинание и городят нелепицу за нелепицей. С этим надобно покончить. Немедленно приняв Анины слова за руководство к действию, Алексей беспрекословно склонил голову в знак согласия. Покончить так покончить. Достав из сидельной сумки большой охотничий нож с широким лезвием и опустившись на колени, он принялся старательно соскабливать выдолбленный афоризм. Краем глаза Анна заметила, что все это время барон фон Гук не сводил с нее взгляда, молчаливо стоя подле раскидистой березы, неведомо каким чудом закрепившейся корнями на каменистом пятачке. Раскачиваемое ветром ветви дерева с резным узором молодой листвы отбрасывали на его лицо колеблющиеся тени и делали точенный профиль майора похожим на лик мраморной статуи. Крайне неприятный мужчина, определила для себя Анна, решив больше не уделять барону ровно никакого внимания. Внезапно он сделал шаг по направлению к ней. «Подмазель Веснина, позвольте нам проводить вас до Ельска. Вы ведь, кажется, прибыли оттуда?» «Оттуда», — подтвердила Анна, «досадуя, что вынуждена разговаривать с фон Гуком, но провожать меня нет никакой надобности, я прекрасно доберусь домой сама». Она ожидала, что от ее резкого ответа майор сконфузится, но он, оказалось, и не заметил этого резкого выпада. «Я вынужден настаивать на своем предложении в связи с тем, что нам с Алексеем Ильичем припоручили передать уездному исправнику в Ельске неприятную новость о появившейся шайке разбойников, и будет лучше, если вы нам доверитесь». Молва о появившейся в здешних краях шайке злоумышленников разлилась по Ельску с быстротой весеннего половодья в непокорной реке Урсте. Дня не прошло с приезда нарочных из Алунца, а в окраинных избах, сиротливо жавшихся к лесу, старики уже вовсю толковали о беглых каторжниках, припоминая, как лет шестьдесят назад, еще при Александре I, в Ельске изловили кровавого разбойника Кирку одноглазого грабившего купеческие обозы. Пошел слух гулять из первых рук. От горничной уездного исправника Стукова сплетницы Грушки. В тот момент, когда нарочная Залунца обрисовывали господину исправнику положение с дорожным разбоем, Грушка, затаив дыхание и боясь пропустить хоть полсловечка, вытирала пыль с бюста гипсовой нимфы. Хотя через закрытую дверь кабинета слышно было плоховато, суть грушка уловила. Потребно держать ухо востро, а не то не миновать Ельску большой беды. Судили, редили про бандитов и в доме весненных, особенно после Аниного своеволия, когда она явилась из дальней прогулки по лесу в сопровождении двух господ. Не сносить бы Ани буйной головушки перед отцовским гневом, Не будь один из провожатых не простым дворянином, а титулованным, да еще братом владелица пансиона баронессы фон Гук. Опытный Веснин с мимолетного взгляда понял, кто из новых знакомых дочери значинец, а кто барон. С фон Гуком купец поздоровался радушно, приветливо, а Алексею Ильичу лишь степенно кивнул «Благодарю за дочь, господин Свешников». Аня обидчиво вспыхнула от такой несправедливости но укорить отца не посмела. Знала, что провинилась, и лучше для нее в данную минуту держать рот на замке. Известие о разбойничей шайке Веснин воспринял спокойно. Чего зря печалиться, без божьей воли и волос с головы не упадет. «Упасть-то не упадет», — напомнила ему Анисья другую пословицу. «Но на бога надейся, а сам не плашай». Это верно согласился купец, признавая опасность, тем более что исправник лично предупредил его о шайке неизвестных злоумышленников, явившихся пощипать местное купечество. Давича в доверительной беседе, за рюмочкой сливовой наливки, отправляя в рот кусочек домашней ветчины, господин Стуков поведал, что в соседней волости шайка пустила померу купца Перелыгина а обворованный владелец суконной мануфактуры Краснобаев был вынужден за долги продать грузовую баржу. «Я дорожных грабителей не боюсь», — объяснил дочери Веснин, зазвав ее к себе в кабинет для тайного разговора. «Мои капиталы в ценных бумагах да акциях в сундучке лежат». Он выпростал указательный палец и многозначительно постучал им по стене за письменным столом. А сундучок в сейфе, за картиной с лебедями. Ты, Анюта, ежели со мной несчастье приключиться, сразу за сундучком пригляди. Тебе средств на всю жизнь хватит, а будешь с умом расходовать, то и внуком останется. От разговора с отцом Аня расстроилась не на шутку. Слишком свежа была рана от смерти матушки, а уж о том, что с отцом может случиться непоправимое, и думать не хотелось, но он как будто угадал ее мысли. Вижу, растревожил я тебя, моя ягодка. Но ничего, скоро повеселеешь. Задумал я на субботу гостей пригласить. А то ты как из пансиона приехала, почитай, людей не видала. Так что не кручинься, а заказывай себе новое платье, обсуди с кухаркой, какие кушанья к столу подавать, сколько провизии закупить, да поджидай гостей. Гости в купеческом доме — дело первостатейное. Да и батюшку опозорить не хотелось, поэтому перво-наперво Аня поспешила к кухарке Матрёне, славившейся по Ельску отменным умением печь пироги и запекать поросят. Матрёна с измальства при господской кухне росла, получив поварские умения в самом Санкт-Петербурге. Может, и заправлять бы ей на княжеской кухне, но лето так в семнадцать приключилась с ней незадача, болезнь непонятная. Чуть задымят трубы на Путиловском заводе, да завеют черной дыминой над городом. Матрена начинала задыхаться, словно от грудной жабы. Думала, помрет. Может, и вправду скончалась бы без времени, не окажись случайно в здешних местах. И так ей хорошо на лесном воздухе раздышалась, что выпросила она у хозяев чистый расчет и навсегда обосновалась в Ельске. Матрена была бабой крепкой, плечистой, Лицом круглое, румяное, словно колобок из печи. И говорила под стать своей внешности. Внушительно, но мягонько, по-доброму, со столичным выговором, в котором временами проскальзывали французские нотки. Результат воспитания француза-повара, мсье Журвиля. Меню обговорили в три минуты. «Стол приготовлю, барышня, в наилучшем виде, не извольте сомневаться», с сюсюкающим тоном заявила Анна Матрёна. «На горячее изображу расстегайчики из семги, бифстроганов из говяжьих медальонов, само собой, картошечки отварной под баварским соусом, ну, а на закусочку буженинки построгаем, язычки отварные, грибочки соленые да селедочку с лучком. Лучше не придумаешь». Повариха чуть нахмурила лоб и нерешительно посмотрела на Аннушку. Моя прежняя барыня еще фаршированную черносливом утку очень уважала. «Как, предполагаете, барышня, готовить или нет?» «Готовь», — разрешила Аня, оглядывая на хозяйство. Кухня поражала чистотой и нездешней аккуратностью. Составленные горкой разнокалиберные кастрюли громоздились в правом углу, левый угол занимали развешанные по стенам сковороды, а на столике у окна красовались два самовара — парадный для гостей и малый, из которого пили чай в течение дня все домашние. На широкой плите посередине кухни умиротворяюще булькал кофейник, испускающий аромат свежего кофе. Шипел жареный лук со шкварками, а в духовом шкафу запекались свиные ножки. От запахов кулинарного великолепия Аня почувствовала, как проголодалась, и только собралась перекусить, как в дверь кухни просунулось щекастое лицо белошвейки проклы, и нарочито снежный голосок подобострастно произнес Барышня Анна Ивановна, не изволите ли примерить новый туалет? С сожалением, отставив чашку кофе в сторону, Матреша выпьет, Анна покорно отправилась на примерку. Времени до ужина действительно немного, надо поторабливаться с шитьем. Отведенная Прокли маленькая, но уютная коморка навевала мысли о костюмерной комнате в пансионе баронессы фон Гук. О том, что комнатка эта жилая, говорили лишь тщательно застеленная кровать в углу да кокетливый столик на тонких ножках. Все остальное пространство занимали рулоны кружев и тканей, притиснутых вплотную к новенькой швейной машинке фирмы «Зингер», недавно выписанной весенним изолунца. Бережно разложенное платье цвета молодой травы лежало на низенькой кушетке, подобно платью юной принцессы, собравшейся на первый бал. Какой красивый наряд восхитилась Анна, сожалея в душе, что не сможет покрасоваться в нем перед господином Свешниковым. В последнее время она очень часто вспоминала его улыбающееся лицо и задушевный голос, парящий над рекой. Если бы они еще раз увиделись, то Аня наверняка сумела бы дать Алексею понять, как схожи их чувства любви к родному краю. Если бы только увидеть. «Сюда, барышня, суйте ручку в рукав, дозвольте поправить лиф. безостановочно трещала прокла, вертя Аню во все стороны, словно тряпичную куклу. Уж такая вы барышня, нежная, такая лапушка, словно горлица, на все лады расхваливала она девушку, умильно щуря непроницаемо черные глаза. Батюшка ваш, не бойся сам не свой от гордости за свою кровиночку. Она чуть отстранилась от полуодетой Анны, критически осмотрев портняжную работу со стороны, и, как бы невзначай поинтересовалась. Папенька ваш, волунцы, говорят, обретается. «На мануфактуру в скорости уезжать не собирается?» Анна удивленно пожала плечами. «Нет, а почему ты спрашиваешь?» «Да это я так, к слову!» Заторопилась швея, перекусывая нитку, которая приметывала оборку к подолу. «Думаю, хорошо бы платье вашему батюшке показать. Вы не думайте ничего дурного, барышня!» Ответить Аня не успела, потому что внизу раздался топот ног, звуки голосов... И, наспех переодевшись, Аня побежала встречать отца, привезшего из Олунца свежие новости. Купец Веснин довольно потирал руки. Давненько фортуна его так не радовала. Мало того, что удачно сбыл залежалый товар, так еще и женишка для дочери приглядел. Не выскользнул бы он теперь из рук, словно жирная форель, пойманная в шелковую сеть. Ох, какой женишок! Какой же мешок? Первостатейный! При мысли о том, как он ловко сообразил устроить судьбу единственной дочери, на лице Ивана Егоровича появлялась безудержная улыбка. Распирающая грудь чувство счастья заставила заехать в трактир и выпить за здравие Аннушки рюмочку горькой настойки, продравшей горло не хуже рыболовного крючка. То ли от настойки, то ли от разлившейся по телу благодати, Из глаз покатились непрошенные слезы. Остро, да дымящей боли в сердце пришло воспоминание о почившей жене. «Любушка моя, не дожила ты до поры, как наша доченька заневестилась. Даст Господь, ты на ее венчание с небес полюбуешься. Заглянешь с чертогов Господних в Дроновскую церковь, что я за упокоение твоей душеньки выстроил». Сам-то веснин на дочку наглядеться не мог. Вся в мать удалась. Красавица, умница, правда, своевольно. Вон третьего дня, какую проказу учудила, без провожатых в лес кататься уехала. Надо ее скорее замуж выдавать. Там пусть муж за ней смотрит. Замужество, дочери, мысль плавно перекинулась на разбойничью шайку. Не кстати, она появилась в здешних краях. Народишка, местный тихий, Работящий, куда ему каторжникам противостоять? На званом ужине надо будет с местными купцами покумекать, как оборону держать. Преступления в здешних краях случались редко. Ну, разве парни на кулачках подерутся из-за девицы? Или соседки друг дружку за волосы оттаскают? На памяти Веснина большая беда случилась лишь раз, в тот год, когда Аннушка на свет появилась. Принялись тогда деревни одна за другой полыхать. Сразу же несколько домов вместе с хозяевами словно корова языком слезнула. Сперва на злой рог подумали, да на лесную сушь, а потом догадались, что это поджоги. Стали мужики, так и эдок прикидывать, как злодея изловить. Ничего придумать не могли. Пристав с урядником с ног сбились. Исправник полицейского сыщика из Алунца вызвал все без толку. Поймал поджигателя Веснин. Он первым заметил, что пожар начинается всегда с самого богатого дома в деревне и всегда в ночную пору, а это уж неспроста получается. Посоветовался с женой, с отцом поговорил, да и распустил слух, что у него на складе казна оставлена, якобы для выкупа токарных станков. Слух тот по Ельску гулял, а Веснин с подручными в засаде сидел. Пять ночей караулили, а на шестую ночь услышали тихий шорох и увидели, как из ближних кустов вынырнул мужичонка. Невысокий, щупленький, косматый, черный, как жук лесной. Крадучись, вор вылил на оконное стекло плошку меда, накинул на него кусок редна и одним движением выдавил внутрь. Приклеенное на ткань стекло даже не звякнуло. «Ловок, Тать!» — качнул головой Веснин дав знак работникам готовить веревки. Мужик тем временем ящерицей юркнул внутрь дома и затих. Уловив запах гари, Иван Егорович перекрестился, как перед боем, махнул подручным и первым кинулся в дверь склада, не забыв выставить пост перед окном. Неожидавший погони поджигатель торопливо шарил по углам склада, а посреди пола, Малым огоньком уже тлел костерок, сложенный из сухого мха, облитого жидким дегтем. От всего увиденного залила веснина немыслимая ярость. «Душегубец!» — медведем взревел он, памятуя о безвинных душах, загубленных на пожарищах. Не растерявшийся вор вывернулся из крепких рук купца, соданул его коленом под дых и вынул нож — черной полосой блеснувший в свете красноватых искр. «Живым не дамся!» Взял тогда Веснин грех на душу, размахнулся и так хватил разбойника по голове, что тот упал замертво. С год потом Иван Егорович каялся, что не сдержался, не заломал преступника, чтоб суду предать, а порешил смертно. Горяч был. Говорят, что у того лиходея Васьки Косматова семья была. Двое огольцов — Да жена. Своих детей кормил, а чужих смерти предавал. Да. Хоть дело и прошлое, а вспоминалось о нем тяжело, со скрежетом зубовным. Теперь за давностью лет почти никто в Ельске об убиенном разбойнике не вспоминает, а молодежь так и вовсе о той оказии не слышала. Накануне званного ужина в доме у весненных легли поздно, протирали мебель парили, варили, пекли хлебы и наводили последний лоск в гостиной. Не обошлось и без происшествий. Две расторопные девки, нанятые для чистки посуды, от излишнего усердия ухитрились промять боку самовара, а горничная Фаина расколотила две вазы, купленные на Нижегородской ярмарке, и острым осколком чуть не до кости пропорола пятку, залив кровью светлый ковер перед креслом. «Ни на кого нельзя положиться», — выговаривала поденщицам и горничной кухарка Матрена, колдуя над огромной кастрюлей, из которой поднимался ароматный пар. «У всех руки, что крюки, только и есть надежда, что нашу швейку проклушку. Она баба ловкая, любое дело разумеет, не то что вы растрепы». Для наглядности Матрена указывала пальцем, перепачканным в морковном соке, на вездесущую швею, как челнок, снующую по дому. В отличие от Матрёны, Анисья Проклу не одобряла. «Шастает и шастает, где ни попадя», — ворчала она Анне при виде Портнихиного усердия. «Из кожи вон лезет, чтобы всем угодить, но, вижу, не от сердца это, не недоброе у нее на душе. Гнать ее надо, помяни моё слово». «Ты не права, нянюшка», — пыталась возражать Анна. «Откуда мы знаем, что у Проклы на сердце лежит?» а Белашвейка она опытная, с фантазией. Полюбуйся, какое прекрасное платье она мне сшила, не хуже, чем столичная портниха. Приподнимая край пышной юбки, она осторожно кружилась, с восторгом ощущая, как шелковая ткань приятно скользит вокруг лодыжек. Платье очень хорошее, упрямо поджимала губы старушка, из любуясь на свою красавицу. А баба плохая, мутная, и глаз у нее недобрый. Аня знала, что после упоминания про недобрый глаз старушка примется рассказывать историю косого Спиридона, который воровал у них куры уток. По анисьяному разумению, получалось, что ежели бы Спиркин глаз косил на девок, а не на левое плечо, то был бы Спирка мужик как мужик, честный и справный. Слушать нянины байки в сто первый раз она решительно не желала. Ее мысли были заняты намеками батюшки о выгодном женихе, Да и отцовские хлопоты о будущем замужестве изрядно портили Ане настроение перед званным ужином. Она даже подумывала одеться подурнее, чтобы испортить о себе впечатление, но не хотелось позорить папеньку. Он так трогательно гордился ею. Да и платье, сшитое проклой, было куда как хорошо. Пуговка к пуговке, петелька к петельке, по груди рюша кружевная пропущена, юбка колоколом. Анна своим глазам не поверила, когда себя в нем в зеркале увидела. Подумала, да я ли эта незнакомая красавица с гордо поднятой головой? Следом за кокетством прокралась мысль об Алексее Свешникове. А ну, как бы он пришел к нам на ужин, да увидел меня в этом платье. Но нет, батюшка его не пригласит, а зря. Гостей ожидалось тридцать персон. Веснин и рад бы пригласить весь город новых в их гостиную больше народу не вмещалось, все же таки не губернаторский дом, хоть и не последнего десятка. Собираться приглашенные начали к пяти вечера. Самым первым пришел отец Александр, настоятель Успенского собора. Благословив хозяев, он скромно устроился в уголке, проницательно глядя на входящих гостей. Глаз у Александра пронзительный, острый. Все грехи замечает, а потом в разговоре, бывало, ввернет особо провинившимся что-нибудь такая. Аня сама слышала, как он полковница Марковой пенял. «Куда ты, матушка, смотрела, пока твой сынок горничную за локоток щипал?» Следом за отцом Александром, громыхая на поворотах, подкатил экипаж купчихи Черногузовой. «Цаца какая!» — осуждающе шепнула Анне Анисья, улучив свободную минутку. «С соседней улицы в повозке ехать удумала, честной народ потешать!» Разодетая в красное шелковое платье, купчиха показалась Анне похожей на спелый помидор среди огуречной грядки. Отвешивая гостья церемонный поклон, она с трудом сдержала улыбку, стараясь не смотреть на обширные телеса валом наряде. «Хороша у тебя дочка, Иван Егорович!» — натянуто выговорила Черногузова, и ее маленькие глазки с ненавистью уставились на стройную Анну, затейливо заколотыми волосами. «Ох, и хороша! Глазом моргнуть не успеешь, как женихи сведут девку со двора!» «Много кавалеров нам не надобно!» — с притворной скромностью пробасил отец. «Нам по бедности одного захудалого женишка будет вполне довольно!» многозначительно интонации отца и, потому как выжидающе он посматривал на дверь, Анна поняла, что вскоре прибудет кандидат на ее руку. Ей стало немножко жутковато, как случалось во время трудного экзамена, особенно когда она не была уверена в правильном ответе. Гостей пребывало, а жених все не появлялся. «Наверное, уже не придет», — успокоилась Аня, раскланиваясь с предводителем ельского дворянства, облаченным в генеральский мундир и с орденом святого Владимира на шее. «Рад тебя видеть, Аннушка!» — по-простому расцеловал ее в обе щеки генерал. «Уверен, ты достойно украсишь наше скромное общество. Вы очень добры, ваше превосходительство!» Генерал всегда вызывал у нее симпатию своей скромностью и чистосердечием. Склонившись перед ним в реверансе, Аня подняла голову и встретилась глазами с только что вошедшим бароном фон Гуком. По груди скользнул холодный комок и застрял где-то вблизи сердца. «Неужели это и есть папин избранник?» «Тятя что-то говорил про дворянина. Нет-нет, только не он», — мысленно закричала она, заливаясь краской. Изысканную красоту барона выразительно подчеркивала военная форма кирасирского полка, своим синим цветом гармонирующая с его глазами. Прищелкнув каблуками, фонгук с достоинством наклонил голову, отдавая честь хозяевам и гостям. — Счастлив оказаться в вашем обществе. — Ой, я сейчас умру от восторга, — тихонько охнула рядом с Аней толстая жена директора Ельской гимназии, госпожа Мухина пожирая глазами нового гостя. Я думала, столь блестящие офицеры бывают лишь в дамских романах. А как молод, лет двадцати пяти, а уже майор? Она вопросительно посмотрела на Аню, лукаво погрозив ей пальчиком и пунцовея на щеках мелкими яркими пятнами, безостановочно затараторила явно желая немедленно услышать подробности личной жизни фон Гука. Признавайся, Анечка. Откуда у вас появился господин барон? Как часто вы принимаете его в вашем доме? Наверняка ты тайно влюблена в такого дивного красавца. Я не имею чести быть близко знакомой с господином бароном, и мне не придет в голову в него влюбляться, возмущенно отчеканила Анна, отпрянув от Мухиной. Она представила, сколько пересудов вызовет появление фон Гука у них в гостях. «Наверняка завтра жители Ельска примутся на все лады обсуждать, какая золотая рыбка заплыла в сети купца Веснина. Да что там завтра, уже сегодня?» Девушка заметила, как вокруг барона образовалась толпа из дам, на перебой старавшихся обратить на себя его внимание. Ей стало противно и неловко. Она ни за что не стала бы выставлять себя на посмешище, стремясь покрасоваться перед мужчиной. Будь он трижды красавец барон. Аннушка, доченька, познакомься с моим самым дорогим гостем, словно сквозь вату услышала она голос отца и, обернувшись, увидела перед собой батюшку, обнимавшего за плечи, невысокого, плотного молодого человека, с завитыми у висков, кудряшками рыжеватых волос. Кто это? невольно вырвалось у нее. Реплика выглядела невежливо, и Аня смешалась. Платон, Платонович Груздиков сын фабриканта Платона Логиновича, отрекомендовал отец нового гостя. Успевшая взять себя в руки Аня, сдержанно поклонилась, недоумевая, что в этом завитом барашке могло понравиться ее отцу. Платон Платонович недавно окончил коммерческое училище в Петербурге и уже успел выйти в почетное граждане Алунца. Выразительно подмигнув, отец привлек Аню к себе. «Прости, Аннушка, что не дворянин, но уж больно выгодный жених. Единственный наследник, ты будь с ним поласковее», добавил он ей на ухо, щекотнув бородой шею. «А вось понравитесь друг другу». Как ни был смешон в глазах Ани новоявленный жених, с ее души упала неимоверная тяжесть. «Если бы папиным протежа оказался фон барон, я бы не пережила». «Да и Гук не отступился бы от сватовства. Есть в нем какая-то скрытая сила. А с Груздиковым я справлюсь, как с мухой на подоконнике», — подумала она, подавая руку Платону Платоновичу. «Он не применил поднести к губам Анины пальцы. Божественные!» От господина Груздикова нестерпимо разила ароматом кельнской воды под названием «О-де-Колон», а его рука оставила на Аниной ладони влажный след, вызывающий брезгливость. — Божественная, повторил Платон Платонович, исследуя взглядом Ани на лицо и глубоко дыша от избытка чувств. — Ваша несравненная красота достойна поклонения изысканного общества. Вы должны блистать в Петербурге. Он угодливо изогнулся перед Аней и, похохатывая, принялся рассказывать о столичной жизни как из рога изобилия, сыпля именами знатных господ, известных миллионеров и титулованных особ. Слушать болтовню Груздикова Ане было невыносимо. «Господин Груздиков, кажется, меня зовет батюшка», сделала она робкую попытку прервать поток слов. Он на секунду замолчал, снова поцеловал ей руку и, не дослушав, перешел на рассуждение о политическом устройстве российского государства. Время от времени кандидат в женихе прерывал повествование с тем, чтобы задать самому себе новый вопрос и с удвоенной силой излить на окружающих новую порцию сведений. Поняв, что в собеседниках Платон Платонович не нуждается, Аня покорно склонила голову и подзбивчивый говорок кавалера принялась обдумывать, как тактичнее сказать отцу, что больше никогда в жизни не захочет встретиться с сыном фабриканта Груздикова, будь он трижды фабрикант и миллионщик. Никогда в жизни. Дорого бы она дала, чтобы сейчас рядом с ней стоял другой человек, жизнерадостный, сильный и немногословный. Такой, с которым приятно и горячо поговорить и сладостно помолчать. «Мадемуазель Веснина, позвольте с вами поздороваться», — раздался рядом с ней хорошо поставленный мужской голос. Даже не глядя, Анна знала, кто встал рядом с ней. Она неохотно перевела глаза на говорившего и с холодной вежливостью поинтересовалась. «Добрый вечер, господин барон. Вы один? Я не вижу Алексея Ильича». Его спокойное лицо не выразило никаких эмоций. С того дня, как мы с вами познакомились, я не встречал господина Свешникова и не могу знать, почему ваш батюшка не послал ему приглашения. Жаль. Александр Карлович молча склонил голову, но ответить не успел, потому что едва не был сбит с ног резвой дочерью почмейстера Наденькой. Господин майор, господин майор, бесцеремонно вцепилась она в фон Гука, выкатывая глаза от преувеличенного восхищения. «Мы с маменькой взволнованы!» Наденька понизила голос, вибрирующий на низких тонах. «Говорят, что ожидается новая война с турком, правда ли?» Сударня, у вас нет ни малейших причин для волнения!» Бесстрастно успокоил девицу барон, и Аня уловила на его губах легкую тень улыбки. «Наша доблестная армия не даст вас в обиду!» «Правда?» Наденька, что есть силы, замахала веером, рискуя затушить свечи в высоком шандале. «Вы весьма-весьма меня успокоили. Ах, вы такой душка!» Чуть приподнятая бровь фунгука выдавала его иронию по отношению к Наденьке. Неизвестно почему, но Ане стало обидно за пачмейстершу. «Он презирает всех дам без исключения?» — сердито рассудила она. Наверняка мы кажемся ему глупыми, провинциальными особами с куриными мозгами. Чуть привстав на носочки, она охватила глазами залу, наполненную разряженными купчихами в ярких нарядах и дородными купцами в сюртуках. Его превосходительство генерал оживленно беседовал с директором гимназии господином Мухиным. Купчиха Черногузова заливисто хохотала над шутками почмейстера. «Ну и пусть презирает, сколько хочет!» «Меня его мнение нисколько не интересует», — думала Аня, глядя, как качается пламя свечей, отражаясь в высоких бокалах богемского стекла. Изо всех сил Аня старалась не обращать внимания на ненавистного барона, но куда бы ни отворачивалась и с кем бы ни заговаривала, она постоянно чувствовала рядом с собой его незримое присутствие. Казалось, что взгляд Александра Карловича Повсюду преследует ее, как репей, прилипая к платью, шее, украшенной скромной ниткой жемчуга, скользит по фигуре, придирчиво сопровождая каждое движение. Пригласив гостей за стол, Аня, наконец, почувствовала облегчение. Затиснутый между объемистой купчихой Черногузовой и не менее пышной госпожой директоршей Мухиной, фон Гук был едва виден. «Так барону и надо!» — заползла в голову злорадная мысль. «Живым эти дамы его не выпустят!» Разговоры гостей постоянно сползали к обсуждению новоявленных разбойников. Особенно тревожился отец Александр. «Я ожидаю важный пакет из столицы», — доверительно сказал он Веснину, поглядывая на сидящую рядом Анну. «Надеюсь, нарочный беспрепятственно доберется до Ельска». Аня их не слушала. Разбойники рыскали где-то там, за дальним лесом, а здесь, в этой зале, люди были веселы и беспечны, и их наверняка не может коснуться ничто ужасное. К тому же капитан-исправник на ужин не пришел, а значит завтра, ну в крайнем случае послезавтра, народ услышит хорошую новость о поимке преступников. На утро Анну разбудил шум дождя. Частые капли бодро барабанили по металлической крыше, разгоняя дурной сон, приснившийся этой ночью. Она приподнялась на локте, взбила подушку и снова откинулась на перину, вспоминая вчерашний вечер и непростое объяснение с отцом. Разговор состоялся поздно вечером, когда изрядно уставшая хозяева чуть ли не силком усадили в экипаж купчиху Черногузову. Выпроводить последнюю гостьюшку оказалось делом непростым, потребовавшим от них недюжинной силы и сноровки. Повиснув всей тушей на Иване Егоровиче, Черногузова вяло перебирала ногами в направлении крыльца, настойчиво добиваясь отвеснена ответа на прямо поставленный вопрос. «Скажи, Егорыч, чем я тебе нехороша? Ты вдовец, я вдова, объединим капиталы». «После поговорим», как от назойливой мошки отмахивался от черногузихи Веснин, проталкивая ее в широко распахнутую дверь. «Степан! Степан! Подавай экипаж!» Итог визиту подвела вышедшая на крыльцо Анисия, Глядя во след покачивающейся на сиденье двуколки купчихи, плыхающей алым платьем, она выразительно выдохнула. «Срамота, да и только!» И не говоря Анисьюшка примирительно поддержал няньку Веснин и посмотрел на дочь, приглашая ее к разговору. Как не желала Аня отодвинуть серьезную беседу, пришлось подчиниться. В гостиной работники уже приступили к уборке. Шумно переговариваясь, паденщицы таскали в кухню столовые приборы, взятые в аренду у лавошника Петунина. Анисья с видом главнокомандующего распоряжалась мужиками, раздвигающими столы. И Аня с отцом пошли в кабинет, где после шумного вечера особо ощущался блаженный покой домашнего очага. «Аннушка, доченька, не таи! Понравился тебе, господин Груздиков?» Отцовские глаза, ищущие смотрели на нее, ожидая слова «да». Анне стала досадно разочаровывать тятю, и она вместо ответа обняла его за шею, уткнувшись лицом в бороду, как слепой котенок. — Не кари меня, батюшка, но Платон Платонович противный, словно капустный слезняк. — Понятно. Не лег на душу. Батюшка любовно провел ладонью по ее пышным волосам, роняя на пол черепаховые шпильки, и расстроенно сказал. — Чует мое сердце, Анютка, засидишься ты в девках. Кому без зятей и внуков буду дело передавать? Он помолчал и неуверенно предложил. "Может?" С господином бароном полюбезничаешь, хоть он и человек родовитый, не намчита, но я бы с ним сговорился ради тебя все добро на него отписал. Батюшка, да что ты такое говоришь! В сердцах закричала Анна, чувствуя закипающие на глазах слезы. Неужели я тебе настолько надоела, что ты спишь и видишь, как меня с рук спихнуть? Аннушка, отец укоризненно взглянул в ее заплаканные глаза и Аня вдруг увидела, как он постарел. На лбу залегли глубокие морщины, разбегающиеся к вискам, каштановая борода густо пересыпана серой проседью, а прежде румяные губы кажутся бледными и безжизненными. А ведь молодой, едва пятьдесят лет минуло, совсем сдал после матушкиной гибели, с острой нежностью подумала Аня, снова заливаясь слезами, теперь уже от любви и нежности. «Анютка, дочурка, я ведь тебя не неволю. Не хочешь замуж? Сиди дома!» — по-своему понял ее плач отец, неуклюже пытаясь остановить бурный поток слез. «Да...» — наплакалась она вчера в волюшку и заснула далеко за полночь, совсем обессиленная. Снился ей странный сон, будто идет она вдоль реки, мимо порога, где утонула матушка и видит, как о каменный уступ бьет лодку. А в лодке-то и человек сидит, руками за края держится, вот-вот сгинет в водопаде. Одет незнакомец странно, не по-нашему, в оранжевую жилетку поверх синего балахона, волосы стриженные, косматые, как у пастушка с соседней улицы. «Отплывай в сторону!» зовет Анна, что есть силы, стараясь перекричать шум воды — А путник отвечает: Нет, не могу. Чтоб мы с тобой встретились, лодка здесь должна разбиться. По голосу Аня понимает, что в лодке сидит не парень, а девушка. Она тянет руки, хочет помочь, но как? От бессилия Анна застонала и проснулась. Приснится же такое. Взглянув на тщательно развешенное на стуле платье, Она снова возвратилась мыслями ко вчерашнему приему. Удачно, что Пачмейстерова Наденька весь вечер беззастенчиво преследовала фон Гука. По крайней мере, не пришлось с ним слишком часто разговаривать. Перебросилась парой дежурных фраз, не более того и то, подчиняясь обязанностям хозяйки. Ленивым размышлениям помешал шум на улице. Голоса людей смешивались в неразличимый гул, перекрываемый резким звуком полицейского свистка. Что случилось? Поеживаясь от прохлады, Анна спустила ноги с кровати и подошла к окну, чуть влажному от дождевых капель. Хотя сквозь размытое стекло было видно неважно, она смогла разглядеть двух мужиков, ведущих под руки расхристанного господина, по виду разночинца. Серый, потрепанный сюртук незнакомца был залит чем-то темным, голова безвольно моталась из стороны в сторону, словно у тряпичной куклы. Драка? Несчастный случай? Не похоже, да и человек выглядел явно чужаком. Неужели разбойники? Охнув, Аня поднесла руку к губам, вспомнив, что отец собирался с позаранок ехать на мануфактуру, присмотреть, чтобы работники экономно раскроили новую партию жести. Не приключилось ли с ним беды, надо побежать узнать, в чем дело. Как на грех, куда-то запропастились тапки, пеньюар не застегивался, и Аня, набросив на рубашку попавшийся под руку простой сарафанишкой для домашних работ, босиком выбежала в сени, чуть не нос к носу, столкнувшись с Алексеем Свешниковым. Серая косоворотка, заправленная под тонкий кожаный ремешок, была ему к лицу, хотя и делала молодого человека, похожим на мастерового, а не на студента. «Алексей? Вы откуда?» От неожиданности Аня не сразу вспомнила его отчество и теперь не знала, как обратиться к нему, думая только о том, что стоит перед молодым человеком басая, простоволосая и в полурастегнутом сарафане. Он принял ее появление как должное, открыто улыбнувшись и взяв ее за руку чуть подрагивающими пальцами. «Зашел засвидетельствовать свое почтение Аннушка». От откровенных слов молодого человека и блестящих глаз, не отрывающихся от ее лица, Анна была готова провалиться сквозь землю, но, сделав над собой усилие, спокойным тоном предложила. «Алексей Ильич, будьте любезны подождать меня в гостиной, я спущусь через пару минут». Не Алексей Ильич, а Алексей поправил он ее, делая шаг в указанном направлении. Для вас я просто Алексей. Путаясь в подоле сарафана, Анна торопливо побежала наверх, попутно высматривая няню Анисью, горничную Машу или на худой конец швею Проклу. Надо же, наконец, узнать, что произошло. Но, похоже, в доме не было ни души. Досадуя на разбежавшихся, неизвестно куда домашних, Анна скользнула в праздничное платье, надеванное вчера, дрожащими от спешки руками заколола волосы, мимолетно окинув себя взглядом в большом зеркале. Туфли нашлись под шкафом, чистые чулки в нижнем ящике комода. — Стоп! Да что это я? Остановила она сама себя. Не на пожар, спешить некуда. Сдвинув брови, нарочито-медленно Аня спустилась по лестнице и вошла в гостиную. При ее появлении Алексей встал, церемонно поклонившись, словно появился только что. Случайно оказавшись в Ельске, щел своим долгом заглянуть к вам, поинтересоваться вашим самочувствием. «Благодарю вас», — Аня села на диванчик, жестом указав Алексею место напротив себя. Сухость Аниного тона... Придала их разговору официальность, притушив живость собеседника. Он неловко опустился на кончик стула, положив руки на колени, как провинившийся ученик. — Вы, вероятно, были на улице, — начала разговор Анна, — и можете рассказать мне, что случилось? Я наблюдала в окно, как по улице вели раненного. Алексей встрепенулся, меняя позу, и выражение его лица стало озабоченным. — Боюсь, у меня скорбные вести. Я слышала разговоры, что на курьера с деньгами на дороге напали разбойники. Хотя она и сама думала о разбойниках, тем не менее сообщение Алексея заставило ее побледнеть от страха за батюшку. Я так и знала. Аня в волнении вскочила с кресла, но тут же опустилась обратно, до боли сплетая пальцы. Увидев на лице Алексея неподдельное сочувствие, решила не скрывать своей тревоги, Дрогнувшим голосом пояснив, батюшка уехал на мануфактуру. Путь туда через лес, я безмерно волнуюсь. «Не стоит», — твердо сказал Алексей, найдя ее руку и поцеловав ладонь около запястья. «Даю вам слово, что с головы вашего батюшки не упадет ни волоса». «Вы даете слово?» — безмерно удивилась его уверенности Аня. Алексей дурашливо развел руками. «Именно я...» «Видите ли...» Любезная Анна Ивановна, от бабушки мне достался дар предвидения. Неизвестно почему, но Аня сразу поверила в правдивость его слов и успокоилась. Дай бог. В комнате повисло молчание, прерываемое громким тиканьем напольных часов в корпусе красного дерева. Поймав себя на мысли, что не знает, куда положить руки, Аня порозовела и поискала глазами корзиночку с вязанием. Но, похоже, Анисья забрала ее в свою комнату. Когда Аня сообразила, что стоит предложить гостю чай или кофе, Алексей поднялся. «Мне пора распрощаться. Я, собственно, приехал навестить рабочих в сукноваляльной мастерской». «Зачем?» — глупо спросила Аня. «То есть как зачем?» — чтобы учить их грамоте, терпеливо как ребенку пояснил он ей. «Мы...» Образованные люди должны просвещать простой народ, иначе Россия никогда не сбросит с себя оковы косности и невежества. Так вот вы какой, господин Свешников, подумала Аня, и в ее душе поднялась волна благодарности к Алексею, занятому таким благородным делом. Учить рабочих, что может быть важнее и нужнее этого. Без всеобщей грамотности Россия никогда не станет великой державой. Она не раз сталкивалась с неграмотными крестьянами, не умеющими правильно расписаться и сосчитать заработанные копейки. Мало того, необразованные люди и детям своим не позволяли учиться, особенно девочкам. Что далеко ходить, даже нянюшка, а Нисья порой ворчала на отца за то, что отправила Аню в пансион. Девку учить только портить, умную бабу никто замуж не возьмет, повторяла она то, что любили говаривать в народе. Стыдясь за свое пустое времяпрепровождение и немного смущаясь, Аня попросила «Позвольте мне как-нибудь пойти с вами». По посветлевшему лицу Алексея, расплывшемуся в задорной улыбке, Аня угадала ответ «Раньше, чем были произнесены слова». Он утвердительно кивнул «Буду счастлив». Этих слов Свешников ждал как манной небесный, надеясь, что Аня попросится пойти с ним. Он сразу угадал в ее душе сострадание к людям. Так сильно и ярко, как Аня, Алексею, пожалуй, еще не нравилась ни одна девушка. Правда, на первом курсе он считал себя влюбленным в телеграфистку Улечку с главного почтамта. А на втором, не нешутошно увлекся выпускницей медицинских классов Женечкой Бардиной. Но ни та, ни другая, ни в какое сравнение не шли с Анной. Городские барышни напоминали фарфоровых кукол, выставленных в витрине пассажа, завитых, с искусственным румянцем и бессмысленными глазами. А Аня была настоящая, живая, манящая внутренней чистотой. Идя сюда, он с замиранием сердца сравнивал ее с молодой березовой листвой, нежным облаком, окутывающей стройные стволы, облитые солнцем. Именно березкой ему и виделась русская девушка, белокожая, длиннокосая, гибкая, но не ломающаяся под напором суровых ветров с севера. Ему была нужна именно такая подруга, и, направляясь в дом веснина, Алексей твердо решил, что добьется Аниной взаимности во что бы то ни стало. С того дня, как на дороге к Ельску был ограблен нарочной сказной для настоятеля Успенского собора. Неделя без дурных вестей не проходила. Сперва пошел слух, что у порогов перехватили купца Ситникова с большой суммой денег. Барыше отобрали, а самого в реку кинули. Едва жив остался. После этого пощипали помещицу Акуневу, ехавшую в Алунец покупать дочери физгармонию. Сто рублей взяли. Тут слава создателю без рукоприкладства обошлось, но а Кунева так напугалась, что дара речи лишилась. Говорят, лежит нынче на кровати, глаза пучит, и ни слова произнести не может, только и молвит, что тыр да пыр. Третьим обокраденным оказался диакон Никольской церкви, что спешил на торги за свечами до да Ладаном. Ради церковного сана отца диакона не пощадили. Хватили дубиной по голове и стелеги выкинули. И так хитро злодеи свои черные дела обделывали, что никто из пострадавших не мог сказать, сколько разбойников на них напало. Сидников говорил, что тать один был. Акунева два пальца показывала, но с нее теперь какой спрос. А отец Диакона и того сказать не мог, потому как десять дней пребывал в беспамятстве. Ельск гудел, словно улей, распотрошенный охочим до сот медведем. Мужики иридились. На дороге посты выставлять? Капитан-исправник отбивал в губернии депешу за депешей. Вдоль леса рыскал сам полицейский пристав с урядниками, а бабы выставляли из сараев острые вилы на случай, если припрется без мужика в доме оборону держать. Вся эта кутерьма пролетала мимо Аниного сознания, оставляя в нем лишь легкий след, наподобие того, какой оставляет на воде крупная рыба. Она негодовала на свою беспечность, ругала себя за жестокосердие и черствость, но как только стихали пересуды о преступных событиях, мигом погружалась в неясные грезы, разбуженные словами Алексея Свешникова. То Аня представляла себя учительницей в школе, то сестрой милосердия, помогающей раненым, то доброй самаритянкой, посещающей тюрьмы, где томятся невинно осужденные. Ее душа, истомившаяся за долгие годы в пансионе, а нынче запертая в четырех стенах, настоятельно требовала действия. Как жаль, что я не могу каждую минуту беседовать с Алексеем. Он наверняка подсказал бы мне, как поступить, озабоченно рассуждала она, ожидая обещанного Алексеем скорого визита. Один раз Аня не на шутку встревожилась, когда сквозь закрытую дверь случайно услышала, как отец упоминает фамилию Свешникова, разговаривая с майором фунгуком, Гуком, зачастившим к ним в дом. Сперва Аня насторожилась визитами барона, опасаясь, как бы батюшка не стал склонять его к сватовству. Но Александр Карлович держался с ней отстраненно, знаков внимания не оказывал, и Аня совершенно успокоилась, стараясь лишь реже попадаться ему на глаза. «Зря ты от такого знатного барина личика воротишь!» День и ночь пилила ее нянюшка. Разуй глаза, да смотри получше. Какой кавалер к тебе неравнодушен? Все при нем. Речи приветливые, мундир золотом шит, а уж с лица красавец хоть воду пей, не читай этому Алексею Ильичу, и что то в нем нашла? А вот нашла, — отговаривалась на нянины слова Анна. Удивительно, как быстро Алексей стал частью ее жизни. Думая о нем как о близком друге, Аня радовалась, что с появлением Алексея из ее монотонной провинциальной жизни исчезла скука и появился высший смысл. Смысл этот состоял в служении людям. Кому, как не ей, образованной девушке с дипломом домашней учительницы, надобно просвещать неграмотных. Она поняла свое призвание тогда, когда в первый раз пошла с Алексеем к рабочим сукноваляльной мастерской. Шли порознь, таясь от людских глаз. Алексей шагал впереди, а Анна, боясь оговора сплетниц, побежала окольной дорогой, надвинув на глаза старую Анисьену шаль. Ох и всыплет мне няня по первое число за отлучку, тревожилась Аня, чувствуя себя распоследней обманщицей. Ну да ладно, по делам. Лишь бы батюшке не рассказала, а то он чего доброго может и в светлице затворить. В ее планы никак не входило сидение в заперти. Девичья жизнь без того связывала по рукам и ногам, заставляя подчиняться древним законам. Аня задыхалась в четырех стенах, словно сидящая в клетке канарейка. «Вырваться бы на волю, полетать, подышать полной грудью, мир посмотреть, людей узнать. Вот она, волюшка. А ты, раз девица, сиди, вышивай». Поджидай выгодного мужа, а сама и слово поперек сказать не моги. Старая мастерская, насквозь пропахшая кислым запахом мокрой шерсти, жалась к пологому берегу реки с искусственной запрудой. «Видите, Анна Ивановна, лопасти наподобие мельничных», объяснил Алексей, показывая на вращающийся под действием воды деревянный барабан. «Это часть сукноваляльной машины». Суконное ремесло – дело тяжелое, грязное, малооплачиваемое. Народ тут работает низкого пошиба. Пришлые из дальних деревень, поэтому почти все неграмотные. Он приветственно кивнул вышедшим навстречу пяти рабочим, на ходу стряхивающим капли с длинных кожаных фартуков, и по-хозяйски расположился на скамейке под старой сосной, предварительно усадив туда Анну. Анна Ивановна – учительница, – представил он ее собравшимся, – будет мне помогать. «Благодарствуйте, барышня!» — степенно поклонился старший из рабочих, седой, низкорослый мужик с благообразной бородкой, призывно махнув рукой товарищам в направлении расставленных вокруг скамейки сухих пней. «Давай, парни, располагайтесь, не робейте все свои. Алексей Ильич нам про жизнь рассказывать будет». Взглянув на Свешникова, Аня увидела, как он в раз посерьезнел, подобрался... Веселая улыбка, преображавшая его лицо, бесследно исчезла, уступив место твердо сжатым губам. Теперь перед ней стоял не рубаха, парень, песенник и весельчак, а вдумчивый наставник, умеющий подчинять себе людей верно сказанным словом. «Друзья», — негромко начал Алексей, оглядев внимательных слушателей, «сегодня на нашем кружке мы разберем с вами, почему рабочие живут хуже хозяев, И как сделать так, чтобы жизнь трудового люда из серой и тягостной превратилась в свободную и счастливую? Послушайте письма рабочих, присланные в газету Искра. Газета эта нелегальная и печатается за границей. Наши товарищи переправляют ее через границу, рискуя своей свободой. А все потому, что наше правительство смертельно боится разоблачения. Вот послушайте, какой произвол над пролетарским людом творится на заводах и фабриках. Сунув руку в карман, Алексей достал туго сложенный листок папиросной бумаги и зачитал письмо рабочих трехгорной мануфактуры, рассказывающих о своей тяжелой жизни. Анна напряженно вслушивалась в каждое слово оратора, во всем соглашаясь с ним. Ну как не признать, что мастеровые трудятся порой по 12 часов в день, а их жены едва сводят концы с концами? Разве справедливо, что она, Анна Веснина, училась в закрытом пансионе, а дочка стрепухи Матрены Люба, с трудом окончила три класса церковно-приходской школы. К слову, мол, ведь Любушка ни в какую не хотела учиться. И почти каждый вечер Матрёне приходилось таскать дочку за волосы, силой вколачивая науку, со скепсисом припомнила Анна, но тут же подумала, что баронесса фон Гук наверняка справилась бы с Любкиным обучением. Она умела заинтересовать даже самых тупых воспитанниц – «Учиться? Учиться и учиться экономической борьбе!» Энергично взмахивая рукой, говорил рабочим Алексей. «Грамотность — вот наше оружие в борьбе за власть. Грамотный рабочий не пойдет на поводу у фабриканта. Он будет отстаивать свои права до тех пор, пока до сам не превратится в полновластного хозяина производства». Алексей говорил красиво, убедительно и Анна видела, что его речь доходит до самых сердец взволнованных слушателей. Их перепачканные краской жилистые руки то сжимались, то разжимались в такт веским доводом Свешникова, рисующего им светлое будущее российского пролетариата. В том, что оно будет именно таким, каким обещал Алексей, Аня не сомневалась. Идея о всеобщем равенстве целиком захватила ее мысли. Она казалась ей ясной, чистой и светлый, подобно весеннему небу после затяжного ненасти. Как хорошо будет жить в обществе без бедных и богатых! Исчезнут голод, раздоры между людьми, исчезнет преступность. Но зачем разбойникам грабить на дорогах и губить свои души, если у них будет всего вдоволь? Внутренним взором она уже видела просветленные лица людей на улицах Ельска, чистеньких детей, идущих в новые школы с черепичными крышами видела даже пьяницу и распустеху Сидорку Яковлева, обнимающегося с полицмейстером Потаповым. Хотя во времена всеобщего благоденствия полицмейстер будет и не нужен вовсе. Между Аниными размышлениями о народном счастье мимолетно проскользнула кромольная мысль, что душегубцы на дорогах разбойничают отнюдь не от голода, а Сидорке Яковлеву, Денег сколько ни предложи, он все пустит по ветру. Стараясь сосредоточиться на словах Алексея, Аня отогнала сомнения прочь. Всеобщее равенство – вот лекарство от российских бед. Правда, Алексей сказал, что для этого придется пострадать. Ну что ж, она готова. Ради народного счастья она согласна пойти в огонь и в воду. Только бы знать, что выбрана верная дорога и не сбиться с пути. Анна так размечталась, что не заметила, как беседа закончилась, и рабочие с Алексеем поднялись с мест, торжественно выпрямившись. Ласково взглянув на Аню, Алексей расправил плечи, поднял подбородок и полушепотом запел незнакомую для Ани песню. «Вихрь враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут». Примечание. Варшавянка. Известнейшая революционная песня. Музыка Вольского, слова свиндицкого в переводе Крыжжановского. Конец примечания. Чеканные строки волновали, настраивая мысли на новый лад, неизвестный доселе, сулили перемены в судьбе, предвещая то ли горечь поражения, то ли радость победы. Песня смолкла, а люди так и стояли, словно слова окутали их воедино, незримой паутиной. «Первой», — опомнилась Анна. «Что это за песня?» «Варшавянка». Алексей развернулся к ней лицом и теперь стоял напротив, требовательно глядя ей в глаза. «Анна Ивановна, ответьте по совести, вы с нами?» «Как?» — он еще спрашивает, подумала Аня, силясь шевельнуть губами. «Неужели он не видит по моим глазам, что я всем существом, Хочу разделить с народом его радости и тяготы. Рассеять темные силы, о которых пелось в песне, и быть полезной людям. Алексей нетерпеливо шевельнулся, ожидая ответа. «Да, я с вами», — твердо ответила Аня, увидев, как на лицах рабочих замелькали улыбки. «Конечно, я с вами, как все порядочные люди». Вечерами над Ельском ручейками разливались соловьиные трели. Чуть склонится к закату солнца, заполощет небо сероватым маревом, и перворобка неуверенно, из купа деревьев раздаются свистящие звуки. Постепенно они разрастаются, взлетают, дрожа переливами птичьей страсти, и к ночи полностью заполняют собой умиротворенную тишину уездного городка. Выйдя в сад... Аня прислонилась к скамейке и, прикрыв глаза, воротилась в милое сердце детства, осиянное любовью дорогой мамушки. Однажды, когда она была маленькой, родители ездили на богомолье в дальний монастырь, взяв с собой пятилетнюю Аню. Путешествовали три дня, останавливаясь на ночлег, где придется. Извелистая дорога привела весняных на маленький хуторок, окруженный фруктовым садом. Бегая за бабочками от яблони к яблони, Аня так разгорячилась и разыгралась, что к ночи ее залихорадила. «Поспи. Поспи, моя девочка», — уговаривала ее матушка, поя дочку грушевым взваром на меду. Ночка придет, хворобу уведет, ангелы прилетят, крылами сон нагонят. Проснешься, здоровехонько. Мамина рука приятно холодила лоб и успокаивала. Аня чуть забылась, а когда проснулась, то услышала под окном сказочное пение соловья. И так хорошо лежалась под дивную музыку в той комнате, пахнущей яблоневым цветом. Так славно. При воспоминании о маме по Аниным щекам начинали катиться слезы. Она их не стряхивала, боясь спугнуть драгоценный матушкин образ. «Тяжело быть безматерненной серотинкой. Не с кем посоветоваться, не с кем поделиться девичьими секретами, некому открыть сердце, зарождающейся в нем любовью. «Пой, Соловушка, пой!» — приговаривала Аня, когда птаха над ее головой ненадолго умолкала. «Потешь душу!» В темноте сада было видно, как в полуоткрытом окне кухни, освещенном тусклым пламенем масляной лампы, с трепуха Матрена вздувает самовар, что-то рассказывая скрытому от Ани собеседнику. «Хорошо, в саду, покойно». Так бы и сидела в темноте под окнами своего дома, перебирая в памяти отрадные минутки своей жизни. Рассеянным взглядом Аня заметила, как Матрёна сдвинулась в сторону, начав выкладывать на тарелку пироги, и стало видно, что разговаривает она с Белошвейкой Проклой. «Ох!» — распалила самовар не на шутку. «Открой, Прокла, окно пошире!» — скомандовала кухарка — И почти сразу створки окна с треском разошлись по сторонам. «Так-то оно лучше!» Матрёна прикрыла пироги чистым полотенцем, сунув один швее. «Отведай, не солоно ли?» «Не солоно» в самый раз одобрила Прокла, откусывая изрядный кусок. «Большая мастерица ты на пироги!» Матрёна горделиво хмыкнула. «Как иначе? С измальства к поварскому делу пристроено!» А уж сколько начинок у меня перестряпано, не счесть. Говорят, ты у богатых господ прежде служила. Верно. У банкира жила. У них в Петербурге особняк недалеко от Невского проспекта. Так главная улица называется, пояснила она слушательница. Какая в том особняке кухня наиважнейшая? Плита из расцовая с тремя духовками. Большой для пирогов, средний для гарниров и малый, десертный. Да ладно тебе, Мотря! проплету мне байки баить. Ты лучше опиши, какова на внешность, банкирша. Злая, небось, да старая. Типун тебе на язык прокла, замахала полотенцем Матрёна, задохнувшись от возмущения. Банкирша такая лапушка, лебедь белая. Молоденькая, хорошенькая. И сынок их Арнольдик, добрый мальчик без гонору. Бывало вырвется от своего гувернера на волю, забежит в кухню и ну по столам шарить кусочек хлебца с постным маслицем просить. Ишь ты, хлебца с постным маслом, восхитилась Прокла. Я девчонкой тоже хлебушек с льняным маслом уважала. Да еще если соличкой, покрупче посыпать. Анна заметила, как матрёна одобрительно взглянула на Проклу, похваливающую пирог, и услышала новый вопрос, заданный любопытной кухаркой. Скажи, Прокла, откуда ты родом? Смотрю на тебя и признать не могу. — Говоришь, пришлое, а выговор — местный. Аня увидела, как от незатейливого вопроса лицо портнихи на миг просияло, а затем приняла кислое выражение, словно в пироге ей попался кусок ревеня. Но тут же полные губы дрогнули в слащавой улыбке. — Нет, матрёнушка, я не местная, я из Новой Ладоги. Моя семья там испокон века жила. — Не местная, а людей сторонишься. «Я заметила, что ты в город стараешься не выходить, а как к нам люди заходят, сразу за шитье садишься в дальней коморке». «Уж думала, хоронишься от кого?» — понизив голос, — сказала Матрена, понимающий кивнув в сторону дома полицмейстера. Проклятое, стыдливо потупилась. «Права ты, Матренушка, ох и права. Хоронюсь. Я, когда у Рыковых в швейках жила, ко мне один приказчик ходить начал. Всяческие знаки внимания оказывал» а на Пасху, не поверишь, коробку конфет бандбаньерок подарил. А когда я ему отворот-поворот сделала, обещался поймать и ноги переломать. Вот я на людей и не показываюсь от греха подальше. Но ты уж меня не выдавай». «Ох, темнишь ты, девка», — недоверчиво хмыкнула Матрёна. «Ну да ладно, мне-то что за дело?» «И верно, Матрёшенька, и верно», — зачастила Прокла, оглаживая кухарку по мощному плечу. «В чужие дела нос совать хуже нет». Ты уж свои словечки-то при себе держи. Они ведь словечки сама знаешь как вылетят, не поймаешь. Уловив в проклятой интонации визгливые нотки, звучащие с явной угрозой, Аня подумала, что, пожалуй, в отношении Проклы нянюшка права. Швия не так проста, как старается казаться. В такой чудный теплый вечер размышлять о Прокле совершенно не хотелось, и Аня снова прикрыла глаза, слушаясь в наигрыш гармонию реки. Когда гармонист переиграл все страдания, высокий девичий голос завел хороводную песню. Хрустнувшая под сапогом веточка выдала присутствие человека рядом, а оглянулась. «Хорошо поет девица», — сказал отец, отводя рукой низко нависшую ветку яблони. Ноги сами в пляс просятся. Он грузно опустился на скамью, скрипнувшую под его тяжестью, и накинул Ане на плечи тонкую шерстяную шаль, разукрашенную крупными розами. Подарок Анисии. Тоскует сердечко-то? Тоскует тятенька. Аня благодарно завернулась в шаль, окунаясь в нежное тепло мягкой ткани, и внимательно посмотрела на отца, замечая, что он тоже растроган воспоминаниями. В косом лунном свете его лицо выглядело молодым и чистым, без единой морщинки. Аня бережно взяла руку отца в свои, ощутив ответное пожатие. «Тятя, расскажи, пожалуйста, как ты познакомился с мамушкой?» «Обыкновенно, на смотринах». Отец выпрямился, проведя рукой по лбу, словно стряхивая прошедшие годы, и его голос зазвучал по-молодому весело. «Мне лет двадцать было, когда тятя меня женить надумал. Он у нас...» Крутенек был, рассуждений наших с матушкой не слушал. Как-то раз вызвал меня и сказал, женю и баста, хватит, мол, тебе сын балбесничать, да вокруг девок карту сломать, приищу тебе невесту на ярмарке. Как посулил он мне это, я ночи не спал, переживал. В те годы отцы парням жен не по красоте выбирали, а по достатку да по ремеслу в руках. Работящую девку в миг высватывали, будь она с лица, не краше самовара. Жду, значит, батюшку с ярмарки, а сердце как заячий хвост выстукивает. Приехал он, я на него и глаз не поднимаю, спросить боюсь. А тетя и говорит, собирайся, Ваня, к послезавтреву, едем невесту смотреть. Понравится, не понравится, и спрашивать не буду, с ее отцом мы уже уговорились. Что делать? Я к маменьке. Пожалей хоть ты меня, родимая, пропала моя холостая головушка. А матушка мне в ответ молвит. Не кручинься, сынок, скоро покров, будем молить Богородицу и на тебя хоть малый краешек пелены накинуть. А и впрямь думаю, что я, человечешка, переживаю. Едина правда, что судьбой нашей лишь один Господь ведает, да Божья Матерь. Вот, значит, приехали мы на смотри на село Логинова. Огромное село, богатое. Батюшка остановился, шапку снял, на церковь перекрестился и спрашивает прохожих. «Скажите, люди добрые, где тут у вас Василий Охотников проживает?» «А вот, — говорят, — его дом. И показывают на высокую избу в пять окон. Подъехали мы, хозяева нас с поклоном встречают, в горницу ведут, а там уж стол накрыт, от закусок и заедок ломится. Бутыль вина, как положено, приготовлена, хлеб-соль в красном углу. Сели мы, закусываем, беседуем о торговлешке, о ценах на пшеницу». Я и дышать боюсь, а ну как вместо невесты мне пугало огородная выведут. Только вдруг замечаю, что и отец смурной сидит. То так, то эдак на хозяина поглядывает, а то соловьем разливается. Не знает, чем гостей и ублажить. Да и хозяйка хороша, дородная, степенная. Наконец, когда я уже всякое терпение потерял, выводят нам девушку. Стоит она, голубушка, бледная как смерть. Платочек в руках теребит, вот-вот заплачет. А как подняла она голову, поглядели мы друг на друга и словно меду хмельного по чаше хватили. Век бы смотрелись, не насмотреться. Отцы наши по рукам ударили, день венчания назначили, а уж когда о свадебном пире рядиться начали, отец понял, что заехали мы не к тому охотникову, с которым батюшка на ярмарке дружбу свел, а к его сроднику, тоже поджидавшему сватов. До сих пор понять не могу, как наши отцы друг друга не узнали. А другие сваты, а после нас приехали, в лесу заплутали. Глядь, а невеста уже просватана. Вот как бывает. Помогла мне матушкина молитва, защитила меня причистая. А та девушка, которую тятя мне в жены наперед пророчил, вскоре с пастухом из соседней деревни сбежала. Отец умолк. Горько сморщившись и согнутым пальцем согнал слезинку с уголка глаза. «Крепко, Анечка, мы с твоей матушкой любили друг друга, потому и не неволю тебя с замужеством. Хочу, чтоб и тебе такое же великое счастье досталось, по согласию в супружество вступить. Но так скажу, лучше мужа, чем барон фон Гук, тебе не найти, помяни мое слово». Лучше бы он не произносил этого имени. От одного упоминания о бравом майоре с картинно-красивой физиономией у Ани испортилось настроение. Она внезапно почувствовала озноб, да и соловей пел уже не так переливчато, как прежде. «Не пойду за фон Гука, не люб он мне», — выдохнула Аня, от волнения путаясь пальцами в бахроме шали. «Лучше в девках останусь». Она ожидала, что отец будет возражать, уговаривать, и уже приготовила, что ответить но он молчал, опустив голову, задумчиво разглядывая клумбу с побегами георгинов. — Ты, девушка умная, образованная, как решишь, так и будет, — сказал, наконец, Веснин. Чувствовалось, что эти слова давались ему нелегко, и Ане в который раз стало стыдно за свое непокорство. — Папенька, я вообще не хочу замуж, — тихо пробормотала она, причувствуя новые укоры родителя, — а хочу учительствовать. Неожиданно для нее отец оживился и крепко пристукнул рукой по коленке. Это дело, дочка, сам об нем думал, и вот что скажу: присмотри домик под школу, набери ребятишек и открой там классы, а то наша церковно-приходская школа уже не справляется. Мне на днях отец Александр жаловался, что детей рассаживать некуда. Аня просияла и принялась осыпать поцелуями отцовские руки, сухие и горячие. Батюшка, родной! Ты самый лучший. Полна Аннушка. Трудись, благотворительствуй, а за хлопоты твои. Глядишь и устроит тебе счастье, Господь, по великой милости своей. Целый июль Аня летала как на крыльях. Она откроет свою школу. Это ли не высшее счастье служения людям? Легкой ногой она ежедневно бегала за советами в церковно-приходскую школу к отцу Александру, горячо обсуждала с тятей нужды народного образования, разговаривала с местными купцами о пожертвованиях, а по ночам вместо сна Аня представляла начало занятий. Ей казалось, что это произойдет в необыкновенно ясный, теплый осенний день, напоенный запахами скошенных трав и цветущих флоксов, которые она обязательно посадит возле школьного крыльца. В мечтах ей виделась невысокая крепенькая изба с широкой надписью «Над входом школа». Внутри дома просторная комната с печкой, парты в три ряда на двадцать учащихся и учительский стол. Дверь в задней стене ведет в крошечную комнатку учительницы, точно такую, какую Аня видела в селе Иссад, куда они с отцом ездили к дальней родне. Иссадская школа стояла неподалеку от их дома, и приветливая молоденькая учительница пригласила Аню в гости выпить чаю и поболтать. Пришкольная комнатка оказалась столь мала, что ее смело можно было назвать «коморкой». Миниатюрная печурка с попыхивающим медным чайником, простой столик, укрытый кружевной салфеткой, венский стул с гнутыми ножками и узенькая кровать под лоскутным покрывалом. Вся обстановка выглядела столь милой и уютной, а вещи такими чистенькими и аккуратными, что Аня невольно захотелось остаться здесь навсегда и учительствовать. Она так же, как юная учительница, сидящая напротив нее, взахлеб рассказывала об успехах своих шкалеров, о долгими зимними вечерами зажигала керосиновую лампу, слушала забывания юге за окном и проверяла бы по тетради. «Покупка подходящей избы для школы – вещь серьезная, ее наугад не сделаешь», «Надобно сперва подыскать удобное место, но кроме самого помещения для занятий необходимо предусмотреть множество других мелочей». По нескольку раз за день Аня открывала амбарную книгу, куда батюшка приказал записывать все расходы и нужды, и сосредоточенно принималась перечитывать ровные строки, расположенные в столбцы. «Деревянные парты – 10 штук», «Керосиновая лампа – 4 штуки», «Стол учителя – 1», Стулья двадцать пять штук, доска на стену, мел. Аня сплеснула руками. Аспидные доски для шкалеров. Как можно про это забыть? Торопливо, скрипя пером, она втиснула между строчек новую запись. Малые аспидные доски, двадцать пять штук. Азбука, одиннадцать экземпляров. История в рассказах госпожи Ишимовой, один экземпляр. Учебник арифметики, одиннадцать экземпляров. Учебник закона Божиего, один экземпляр. И еще надо попросить у батюшки кружки для ребят. На большой перемене детей будут поить чаем. Купец Варфоломеев, владелец хлебопекарни, обещал каждый день присылать по корзине хлебного лома. Хорошо бы прикупить тетради для письма и лучшим ученикам позволять писать не мелом на дощечке, а пером и чернилами». Аня невероятно гордилась тем, что ей одной из первой в классе строгая госпожа-учительница выдала тетрадку, перо и чернильницу. — У вас, Веснина, вырабатывается очень хороший почерк, — заявила учительница на уроке чистописания, кладя перед Аней тоненькую тетрадку, украшенную тесненным узором. — Обратите внимание, девочки, как мадмуазель Веснина выводит хвостик у буквы «П». Замечательный хвостик! Аня вспомнила, как уловила на своей новенькой тетради завистливый взгляд соседки по парте и стала еще старательнее работать над хвостиками прописных букв, непослушно расползающихся во все стороны под ее неловкой детской рукой. «Да, для новой школы непременно нужны тетради», — бесповоротно решила Анна, приписывая их к длинному списку, перевалившему на третью страницу. Никогда за всю свою восемнадцатилетнюю жизнь она не чувствовала такой ответственности за порученное дело, как сейчас. Даже на выпускном спектакле в пансионе, где присутствовал сам великий князь Константин Константинович, она волновалась куда меньше, хотя исполняла одну из главных ролей – роль музы Клио, покровительницы истории.